Том 1, глава 15, слишком быстрое частное занятие 3. Нано-машина была запрограммирована на активацию всякий раз, когда пользователь находился в опасности. нана считала, что акт передачи внутренней энергии соммёна не был опасным, действуя в соответствии с приказом Йоуна ранее, но она быстро начала анализировать эффекты. Обнаружено поступление бесформенной энергии в тело, анализируя энергию. Найдена энергия, которая называется ци или чакра. Перехожу к анализу воздействия на организм пользователя. Йоун не знал, что это происходит, так как был занят тем, что терпел боль. Однако анализ нано позже принес ему много пользы. Неужели он действительно ничему не учился? заинтересовался Сан-Мьо. Тело Йоуна не имело никаких проблем или грязных частиц, которые блокировали бы поток внутренней энергии. Неужели это дело рук ладыки? Это было связано с тем, что нано-машина извлекла все грязные частицы из тела. Но самён не знал этого, поэтому он мог только догадываться об отце Йоуна. Значит, он действительно любил Леди Хуа. Он был стражем, поэтому видел многое вокруг ладыки. Ладыка никогда не любил ни одну из женщин шести кланов, только Леди хва самён убрал свою руку. Он чувствовал себя измученным от перемешивания тяжелой внутренней энергии и смакнул пот. «Ха! Так ты запомнил это направление потока!» «Да!» Санон был обучен этому безрассудному методу своим учителем. И он лучше всего работал для учеников, которые ничего не знали о внутренней энергии. «Я уверен, что это было больно, но это идеальный метод для обучения таких, как ты, и у которых нет внутренней энергии». Самён был рад видеть, как её он терпит эту боль. — Наша цель — закончить всё это за семь дней. Тебе нужно будет получить внутреннюю энергию в течение этого периода времени. Ты всё понял? Это была самая смелая цель для большинства людей, но Самён действительно хотел достичь её. И если я смогу получить внутреннюю энергию за неделю, то смогу справиться с этой болью. Я сделаю всё, чтобы это случилось, учитель. — Хорошо. Тогда это будет концом сегодняшнего урока. Сам вышел из медпункта. Наступило утро, все кадеты собрались на тренировочной площадке. Инструктора тоже смотрели на членов своих групп. Как и ожидалось. Инструктора обменялись взглядами друг с другом, увидев синяки на многих учениках. Это было связано с тем, что кадеты сражались друг против друга всю ночь, чтобы установить ранжирование между собой. Причина, по которой инструкторов не было там ночью, заключалась в том, чтобы позволить этому случиться. Так это они и есть лидеры групп. У них теперь не было необходимости назначать лидеров, ведь те, кто стоял впереди шеренги, были лидерами своих групп. Как и следовало ожидать, большинство наследников шести кланов были лидерами своих групп. Однако только одна группа получила неожиданный результат. Он победил четвертого кадета? Четвертый кадет был наследником клана Яда, Чхон Чхосон, а мальчик в первом ряду был восемнадцатым кадетом. У него был длинный шрам на правой щеке и тяжелые синяки на лице, намекающие на жестокую ночную драку. Это очень интересно. И Хвамен был заинтригован, когда он посмотрел на всех. Большинство кадетов не осмеливались нападать на принцев, которые могли стать владыкой в будущем. Но восемнадцатый кадет, казалось, имел мужество и силу сделать это. «Дурак! Он проиграл мальчишке из низшего клана?» Другие наследники с смотрели на Чхон Чхон и тот не мог поднять головы от смущения. «Вы все здесь! Мы начинаем!» «Мадо!» И началось обучение. Мы перейдем в аудиторию, первая группа вперед. Вперед! Обучение было разделено на утренние и дневные занятия. Утром они все собирались в аудитории, чтобы изучить основы военной тактики, а после обеда их отправляли на тренировочную площадку для отработки боевых построений. И им давали свободное время до обеда, чтобы они могли тренироваться самостоятельно. В общежитии восьмой группы в первый же день. Ах, черт возьми! Чхон Мугым был возмущен тем, что он услышал от инструктора Импхёна ранее. Остальные кадеты молчали и боялись Мугыма. «Как он может пролежать в больнице две недели?» Я не думаю, что слова доктора ложь или ошибка. Был только один мальчик, который спокойно разговаривал с раздраженным Чхон Мугымом. Это был 80 кадет с короткими волосами и выступающим подбородком. Это был Чхохён, один из членов клоноверности. Его мать и мать Мугыма были родственниками, и он поклялся в верности Мугыму с самого раннего детства. «Нет, я не верю, я уверен, что он притворяется!» Мугым был раздосован тем, что у него не будет возможности напасть на Яуна еще две недели. «Этот чертов грязный крестинен удобно лежит в постели, это действует мне на нервы!» Никто не знал почему, но гнев Мугыма на Яуна был сильнее, чем у других наследников. «Черт возьми!» – он пнул ногой мебель внутри общежития, и Джохен успокоил его. «Принц, успокойтесь, почему бы нам не сделать вот это?» «А?» Джохен начал что-то шептать, и Мугым слушал его, а лицо его расплывалось в улыбке. Прошло пять дней, и настало время для дневной тренировки. До сих пор они тренировались деревянными мечами и щитами, но теперь им дали настоящие мечи и железные щиты для последнего дня практики формирования. Джахион посмотрел на 23-го кадета и спросил. «Ты готов?» Кадет кивнул. «Давайте начнем тренировку формирования. Держитесь на расстоянии друг от друга. Формация!» После слов инструктора Импхёна был поднят красный флаг, и кадеты начали быстро двигаться, чтобы изменить строй. Потом неожиданно... «Ах!» Кто-то закричал еще до того, как они встали в строй. Что тут происходит? Импхён быстро подбежал и увидел, что 23-й кадет испытывает боль от удара мечом. «Ты дурак? Я же сказал тебе держать расстояние!» Сердито сказал Импхён и толкнул Джахёна, который был ответственен за столкновение с другим кадетом. Тогда Импхён решил, что раненому кадету нужна медицинская помощь, и отнес его в здание. Могум усмехнулся, наблюдая за ним. Ох, Джон Мён дремал на своем столе, когда в комнату ворвался Имхён, напугав его. В чем дело? Джон Мён скучал, потому что до сих пор у него не было других пациентов, кроме Йоуна. Наконец-то пациент! Он скрыл свое волнение и спросил, что с ним случилось? Он был ранен во время тренировки с настоящим мечом. Я не мог вытащить меч так, как это могло заставить его потерять слишком много крови. Импхён тяжело дышал с тех пор, как прибежал сюда. «О, давайте перенесем его сюда, на кровать!» Джон Мён отвел их к пустой кровати и приготовил инструменты. «С ним все будет в порядке!» «Хорошо, что вы не вытащили меч, держите его здесь!» Джон Мён разорвал одежду кадета и вытащил меч. Из раны потекла кровь, но Джон Мён быстро очистил ее и остановил кровотечение. «Самые важные органы не были задеты, ему просто повезло!» Эмпхён сел на стул и облегчённо вздохнул. Фух, так вы действительно заботитесь о своих учениках? Да, они находятся под моей опекой. Каждый инструктор был ответственен за любые несчастные случаи вплоть до второго испытания. Двое из его кадетов уже находились под медицинским наблюдением, а это означало, что ему нужно было составить объяснительный отчёт. Но... Ему придется остаться здесь на некоторое время. Мне нужно зашить его рану. О, ничего себе. Кадету требовалось привести в медпункте не менее трех дней. После того, как Джон Мён вышел из медпункта, кто-то осторожно встал с кровати. Это был 23-й кадет, который спал после того, как ему зашили рану. Он огляделся, проверяя, нет ли кого-нибудь рядом и подошел к шкафу с инструментами доктора. чтобы достать нож. Фух. Он подкрался к кровати возле окна, от которой его отделяла занавеска и распахнул ее. На кровати лежал мальчик, он уже спал. «Не вини меня, я делаю это только для того, чтобы спасти себя», пробормотал 23-й кадет. Затем он приставил нож к мышце ноги Йоуна. Он собирался порезать ее так, чтобы тот не мог ходить Когда он положил нож на ногу Йоуна, с тем заговорила Нана. Ощущается враждебное воздействие на мышцу ноги пользователя, активация режима самозащиты. что на 23-й кадет скрикнул от мощного удара током, который прошел сквозь нож и упал с обожженными волосами. Чхон Йоун открыл глаза и пробормотал, глядя на кадета сверху вниз. «Как я и предполагал. Том 1, глава 16, он обманул всех. В медпункте, в главном здании Демонической Академии, около полуночи. 23-й кадет проснулся после обморока от удара током. Его тело дрожало от последствий, и всё, что он помнил, было то, что он был оглушён неизвестной силой, пытаясь порезать ногу Чхон Юуна. «Почему я потерял сознание?» Он огляделся, но он все еще находился в медпункте. «Что происходит?» Он огляделся вокруг и почувствовал, что это было очень странно. Обычно кадет чувствовал волосы, которые касались его плеч, но когда он двигал головой, то не чувствовал их вообще. «Нет, этого не может быть!» Он даже не чувствовал своих волос. Кадет решил встать и попытаться найти зеркало. Но прежде чем он смог встать, мощная сила толкнула его обратно на кровать. Ух! Его мышцы не пострадали, но раны были зашиты иглой, так что боль все еще оставалась. А он посмотрел вниз на свое тело. Там была веревка, которая привязывала его к кровати. Он не мог освободиться, как ни старался. Кто меня привязал здесь? Я. Сыновеска была отдернута, и кто-то появился. Это был Чхон Йо Ун. Двадцать кадет был шокирован и ахнул. «Как ты это сделал?» «Как? Ты потерял сознание, я положил тебя обратно в постель». «Потерял сознание?» Так вот как все обстояло. Он начал беспокоиться обо всей этой ситуации. Чхой Йо который должен был лежать в постели из-за своих внутренних повреждений, ходил просто отлично. Не говоря уже о том, что он привязал его к кровати. и, конечно же, его мучил вопрос про его волосы. «Где мои волосы?» «А, да, совсем забыл, теперь ты совсем лысый». Йоун ухмыльнулся, и двадцать третий кадет скорчился, пытаясь закричать. «Нет, нет, я не могу быть таким, нет, я лысый, нет!» «Заткнись». Двадцать третий кадет попытался закричать, но Чхо Йоун ударил его кулаком, и тот снова потерял сознание. «Он слишком шумный. Я должен был засунуть ему в рот тряпку или что-то еще», — пробормотал Йоун. Вскоре 23 третий кадет снова проснулся. На этот раз он снова попытался закричать, но понял, что во рту у него была тряпка, которая мешала издавать ему звуки. Йоун сел на стул рядом с кроватью. 23 третий кадет пришел в себя. Теперь он в полной мере осознал сложность этой ситуации. «У тебя во рту тряпка». Я бы на твоем месте не стал ничего кричать». Холодный голос Йоуна заставил глаза двадцать кадета содрожать Он думал, что Йоун — это глупый принц, который ничего не знает. Но оказалось, что это не так. «А в тот день он тоже был таким?» Йоун холодно посмотрел на него. Тогда двадцать кадет понял, что его жизнь в опасности. «Слушай... Ты знаешь, как я дожил до сегодняшнего дня? спросил её он. Ты хоть представляешь, сколько убийц таких, как ты, приходили убить или отравить меня. В голосе её он звучала глубокая ненависть. Его жизнь была похожа на бурю. Что это такое? Её он показал кое-что в своей руке 23-му кадету. Это был нож, который 23-й кадет украл. чтобы перерезать Йоуну мышцу на ноге. Йоун прижал нож к шее 23-го кадета и пригрозил ему. «Ты пытался играть со мной, так что ты должен знать, как больно получить удар этим ножом». «О, это может убить тебя!» 23-го кадета охватил страх. он выглядел устрашающе. «Ну, тогда тебе лучше начать говорить». 23-й кадет глотнул слюну, в свое пересохшее горло. Кто тебя послал? 23-й кадет обдумал сотни способов, как выйти из этой ситуации. И ему пришла в голову одна идея. Когда он попытался заговорить, её он вытянул тряпку изо рта. Говори. А-а. Кадет тяжело задышал, прежде чем заговорить. Я не понимаю, о чем ты говоришь. М? Я не понимаю, о чем ты говоришь. «Кроме того, как ты думаешь, ты сможешь выйти отсюда, если убьешь меня в медпункте внутри Академии?» Двадцатый третий кадет вспомнил о правилах Академии. Ученикам было запрещено причинять друг другу боль вне учебных занятий или официальных поединков. «Ты думаешь, что можешь причинить мне боль?» Двадцатый третий кадет мгновенно почувствовал облегчение и высокомерие, и он нахмурился. «Хм, значит, это не сработало». «Даже не думай об этом, и даже если ты будешь мучить меня, я не открою рта!» Йоун странно посмотрел на двадцать третьего кадета. Но тогда стоит ли мне проверить, откроешь ли ты рот или нет?» «А?» Йоун положил тряпку обратно в рот кадета и пошел к шкафу, чтобы достать несколько длинных игол. Глаза двадцать третьего кадета расширились от шока. «Что он пытается с этим сделать?» Знаешь, у меня дома таких вещей не было. Но в этом месте их полно. 23-й кадет почувствовал, как по его лбу струится пот. Ёун схватил его за левое запястье. Кадет быстро сжал кулак, но Ёун схватил его и силы рожал. Как он может быть таким сильным? Все знали, что Ёун не изучал никаких боевых искусств, но сейчас он был слишком силён. Пожалуйста, Когда его пальцы были вытянуты, Йоун злобно улыбнулся. «Это будет больно!» Он локнул гигантскую иглу между ногтем и пальцем кадета. От боли 23 третий кадет заплакал. Это было так больно, что у него на шее вздулись вены. Йоун не обратил внимания на это зрелище и взял другой палец, чтобы воткнуть в него следующую иглу. Это были всего лишь две иглы, но мальчик не мог вынести такой сильной боли. Он корчился от боли, и он заговорил с ним. «Но?» «Ты же мне сказал, что не станешь изливать душу под пытками. Так что считай это моим способом отомстить». Двадцатритий кадет дрогнул и попытался заговорить, но это было бесполезно. Это было началом ужасной пытки. Вскоре все пальцы на его левой руке были покрыты иголками. застрявшими под ногтями. Он уже дважды терял сознание из-за боли. Йоун встал и подтащил стул к правой стороне кровати. Двадцать третий кадет знал, что это значит, и от страха прослезился. Он старался говорить как можно громче, стараясь при этом выпрянуть тряпку. Йоун улыбнулся. «Теперь ты хочешь говорить?» «Ты должен был сказать мне раньше». Он ухмыльнулся и вынул тряпку изо рта кадета. Тот так сильно укусил ее, что на белой дряпке остались кровавые пятна. Он задохнулся на секунду и попытался что-то сказать, но Йоун заговорил первым. «Чхон Мугым, верно?» «Как ты...» Йоун угадал правильно. Он, казалось, не знал, кто стоит за этим заговором. Но его слов было достаточно, чтобы удивить двадцатретьего кадета. «Ты ведь в моей группе, верно? Восьмая группа». «Да, шер». вежливо ответил 23-й кадет, все еще охваченный страхом от пыток. Однако ему было любопытно, откуда Чхон Йоун узнал, что он находится в восьмой группе, и знал, что даже сам 23-й кадет был в той же самой группе. «Ну вот же, твоя нашивка!» Йоун указал на нашивку с номера 23-го кадета. «Но как вы узнали?» «Благодаря нашему лидеру группы, Наш инструктор приходит ко мне каждое утро, чтобы научить меня тому, что я упускаю Это было то, о чем Чхон Мугин даже не подумал. Поскольку утренние занятия проходили в аудитории, каждому инструктору было нечего делать, поэтому Имхён воспользовался этой возможностью, чтобы посетить Чхо Юуна и обучить его основным приемам боевых искусств. Это была его попытка не позволить своей группе потерпеть неудачу. И Чхо Ун смог выяснить, кто был в его группе и каков был номер его группы. Ну, я уже догадался. Но мне просто хотелось услышать это из твоих уст. 23-й кадет не мог поверить, что этот мальчик тот самый глупый принц, о котором ему рассказывал Мугым и Джахён. Он определенно не просто глупый мальчишка. На самом деле он был чудовищем, скрывающимся ото всех. Страшно было даже предположить, как он всех испугает, когда обретет большую силу. «Я все-таки получил от тебя хорошую информацию, так что давай закончим на этом». «Правда!» — при этих словах у двадцать третьего кадета появилась надежда. «Да, и пусть другие люди не знают, что здесь произошло, хорошо?» Он почти хотел стать и поклониться в знак повиновения, но его тело было связано так, что он не мог этого сделать. он охмыльнулся и положил палец на точку кровотока на теле двадцать третьего кадета. «А?» Затем двадцать третий кадет начал засыпать. Передача энергии в акупунктурную точку требовала некоторого количества внутренней энергии, но он знал, что у Чхойона её нет. «Он всех обманул!» И первый день двадцать третьего кадета в медпункте закончился именно так. Том 1 глава 17 «Он обманул всех два». Через несколько часов после инцидента в медпункте, самён как обычно, посетил своего ученика. Тем не менее, он был более взволнован, чем про свой прошлый визит несколько дней назад, так как Чхо Юун наконец-то обрел внутреннюю энергию в вчера. «Это реально!» Сэмён был искренне поражен. Та неделя, о которой он впервые заговорил, на самом деле оказалась гораздо короче, чем он ожидал. Способ, которым учил его учитель – Как раз приобрести внутреннюю энергию обычно требовал по меньшей мере двух-трех недель, даже месяцев. И все же Йоун добился этого за пять дней. Хе-хе, тогда я могу перейти к следующим шагам. Теперь он понял, почему коллеги советовали ему взять ученика. Если ученик был талантлив, это давало учителю больше удовлетворения в обучении. Ваш ученик Чхо Йоун приветствует учителя с добрым утром. «Да, мой ученик!» И он тоже был очень вежлив. Если не считать того первого дня, когда он пришел без предупреждения утром, он всегда просыпался рано и ждал, когда придет Самён, чтобы преклонить перед ним колени. «Где?» — спросил Самён. «Он лежит у меня под кроватью». и он подошел к кровати у окна и достал маленький деревянный сундучок. Когда он его открыл, Густой запах лекарственных трав наполнил все помещение. Это был шар Черного Дракона, который давали ученикам, прошедшим первое испытание. Это был целебный шар, созданный демоническим культом, чтобы позволить человеку приобрести внутреннюю энергию с запасом 20 лет после его употребления. Сам удовлетворенно посмотрел на него и отпил из своей бутылки ликера. Когда он проинструктирует Йоуна, как надо съесть это, И поможет ему, то он благополучно приобретет внутреннюю энергию с запасом 20 лет без особых потерь. Это поставит его, по крайней мере, на стартовый рубеж. Если такое случится, это будет великий подвиг Эх, но кто же этот ребенок? Ох, сам Мён указал на кровать в центре комнаты, скрытую занавеской. Он никогда не слышал дыхания другого человека с тех пор, как начал приходить сюда. дыхание мальчика было неглубоким, как будто его силой усыпили. Самён встал и одернул занавеску, чтобы увидеть лысого мальчика с льняными повязками, обернутыми вокруг его тела. Как и ожидалось, его усыпили с помощью воздействия на акупунктурную точку. Что это? Ты что-то сделал с его акупунктурной точкой? Он никогда не учил еёу на акупуктурным точкам, но похоже, что её он выучил это ранее. Он напал на меня после того, как доктор Бек ушёл домой. «Он напал на тебя?» самён нахмурился. Это означало, что лысый мальчик не боялся быть выгнанным из Академии. Если это так, то кто-то прикрывает ему спину. И кто это? «Это ребёнок из клана верности, из моей группы». «Ха, клан верности? Он полон дураков». У клана верности были истории, когда их люди причиняли другим неприятности — Возможно, из-за особенности их боевого искусства. «Ну, у тебя действительно тяжёлая жизнь». «Всё в порядке. Я уже к этому привык». Йоун действительно привык к таким вещам, но Сумён не был доволен тем фактом, что такой молодой ребёнок, как Йоун, привык к нападениям. «А?» Сумён снова нажал на акупунктурную точку 23-го кадета и дал Йоуну несколько советов. «Если ты ведёшь него годовой запас внутренней энергии...» Или чуть меньше, то через несколько часов она исчезнет. Если ты хочешь, чтобы это было идеально, то тебе нужно использовать количество внутренней энергии, равное не менее десяти годам, понял? «Да, учитель», — ответил он «Самён, работающий с аккоматурной точкой, не было никакой необходимости беспокоиться о пробуждении 23-го кадета. Он не мог допустить, чтобы кто-то узнал, что его учит правый страж Самён». вы шары, съешь его». Просто надо проглотить? Нет, ты должен прожевать его, прежде чем проглотить, чтобы поглотить всю энергию. Если бы самён не дал ему такого совета, Йоун получил бы только половину энергии. Ему повезло, что у него есть такой учитель, как Сомён. Пока он жевал шар, горький привкус наполнил его рот и заставил почувствовать отращение. Едва прожевав его и проглотив, Йоун сел на пол, скрестив ноги. «Если ты начнешь использовать дыхание тысяч искусств, я помогу тебе лучше усвоить энергию шара Черного Дракона». «Понятно, спасибо». «Теперь начинай». Чхо Йоун начал дышать, используя эту технику, и самим положил обе свои руки на спину Йоуна, чтобы направить внутреннюю энергию прямо в него. Когда энергия шара начала распространяться по телу, Йоун услышал голос Нана. Было израсходовано вещество, которое способствует мощной активации энергии. Оно воспроизводится, реагируя на энергию, которая течет в 14 венах пользователя. Вы принимаете ее поглощение, чтобы ускорить цикл тела. Йоун не мог понять большую часть того, что говорила Нана. Но казалось, что это поможет ему поглотить шар, поэтому Йоун дал короткий ответ. Да. Выполняю. И с этим нано-машина внутри его тела начала быстро активировать функции его тела и цикл, чтобы поглотить шар. Фух, И он почувствовал горячую энергию внизу живота. Это было очень удачно для Йоуна, так как сам Мён помогал снаружи, а нано-машина помогала ему изнутри. Он мог бы, вероятно, поглотить только 70% энергии от шара, но теперь он поглощал ее на 100%. Тело Йоуна начало покрываться испариной. Что? Неужели он родился с телом бога войны? Самён был вне себя от шока. Если всё пойдёт хорошо, ум поглотит всю энергию. Самён начал сосредотачиваться, чтобы всё это не пропало даром, и так прошли два часа. а ах, всё закончилось. Самён вытер пот со лба и выпил всю бутылку до дна. В отличие от его предварительного прогноза, Йоун преуспел в поглощении всей энергии от шара черного дракона. «Отличная работа. Это все благодаря вам, учитель. И спасибо, Нана. Я запрограммирована, чтобы помогать вам наилучшим образом». Теперь Йоун почувствовал под своим животом тяжелую энергию, доказывающую, что он успешно впитал ее. «Ну что же, тебе повезло». «Ты получил внутреннюю энергию количеством на 30 лет вперёд». «А? 30 «Да, это приблизительная оценка. Другие ученики едва ли смогут получить половину энергии от шара, потому что они будут поглощать её в одиночку». «Ох, спасибо вам, учитель». И он снова поклонился. Как и говорил Самён, те, кто приобрёл энергию по меньшей мере на 20 лет вперёд, были наследниками шести кланов». или несколькими членами высокопоставленных кланов. Большинство из кадетов едва ли выжмут внутреннюю энергию из шара на 10 лет вперед. «Ох, ты только посмотри на время!» Сомён увидел, что за окном встаёт солнце и встал. Когда он выходил, Йоун окликнул его. «Учитель!» «Что ещё?» «Вы можете научить меня своей технике владения клинком?» конечно. У себе мало свободного времени, так что будь готов». Именно это и планировал Самён с самого начала. Но он был рад услышать это от самого Йоуна. Самён вышел прежде, чем пришёл бэк Джон Мён. Йоун разбудил 23-го кадета. Он ничего не мог сказать Йоуну из-за страха. Джон Мён увидел лысого 23-го кадета и расхохотался. Ха-ха, чёрт возьми. 23-му кадету пришлось держать свой гнев. Он не мог осмелиться действовать, так как это могло не понравиться Йоуну. «Ох, мне очень жаль!» Джон Мён извинился за свой смех и прикрыл кровать занавеской. Он подумал, что, возможно, что-то случилось ночью, так как кадет даже не мог ничего сказать, когда он смеялся. Но он не упомянул об этом. Как доктор в академии, он не мог по-настоящему задавать вопросы о чем бы то ни было. «Какое чудесное утро!» На тренировочной площадке в ожидании утренней тренировки чом Мугин стоял сияющей улыбкой на лице. Благодаря планам Джохёну отправить 23-го кадета в медпункт, это, вероятно, решило его проблему. Благодаря этому кадеты 8 группы смогли наслаждаться мирными ночами по меньшей мере в течение двух дней. Том 1, глава 18, он обманул всех три. Прошло два дня. В обеденное время после утренней тренировки наконец-то вернулся 23-й кадет, которого так долго ждал Чхомугым. Его голова была обернута какими-то белыми тряпками. Лицо Мугыма страшно сморщилось. «Если он не придет к нам, то мы пошлем к нему кого-нибудь». Это было то, что планировал Джахен. И поэтому 23-й кадет был отправлен в медпункт. 23-й кадет был членом слабого клана внутри демонического культа. Мугым пообещал помочь его семье, если 23-й кадет добьется успеха. «Интересно». «Почему тебя не исключили?» Мугым холодно посмотрел на двадцать третьего кадета. Двадцать третий кадет стоял на коленях и осторожно отвечал. «Я пытался перерезать ему мышцу ноги, но его внутренние повреждения были настолько сильны, что доктор остался в медпункте, чтобы присмотреть за ним. а Неужели он не спал? Только не говори мне, что у тебя не было на это времени!» Я я я пытался проснуться в полночь, чтобы сделать это, но доктор просыпался каждый раз, когда я двигался. 23-й кадет не был уверен, что его ложь сработает, но у него не было другого выбора, кроме как использовать оправдание, которое велел ему говорить Юн. Ты даже не смог пройти мимо врача? Ух. Могум ударил ногой в живот 23-го кадета, отбросив его назад. «Чёртов идиот! Ты даже такую мелочь не можешь сделать правильно!» Мугым продолжал пинать его ногами, на но 23-й кадет ничего не мог сделать. Джахён остановил Мугыма. «Принц, остановитесь!» «Что? Что тебе надо?» «Ты знаешь, как зовут доктора?» Спросил Джахён 23-го кадета, и тот ответил тяжело дыша. «Ух, это Бэк Джон Мён. «Бэк Джон Мён. бэк «Бэк...» а... Шайхён спросил об этом не без причины. Он узнал и изучил много вещей о демоническом культе, чтобы лучше помочь Чхон Мугэму. «Что? Ты его знаешь?» «Он должно быть ученик демонического доктора Бэк Джон У». «В самом деле?» Тогда Мугэм удивился и остановился. Бэк Джо У был членом клана Яда, который интересовался медицинскими навыками. и стал доктором самого Владыки. Он был доктором, но также и воином, и был одним из 30 лучших воинов демонического культа. Если он ученик демонического доктора, то, возможно, изучал боевые искусства. Это была всего лишь догадка, и они не знали, что это смутное знание иногда бывает неточным. Век Джон У не учил своих учеников-медиков боевым искусством, «Чёрт возьми!» «Тогда не было никакого смысла посылать этого ублюдка!» Мугым был зол, что его план провалился. А и всё ещё был в порядке. Он снова принялся пинать двадцатретьего кадета, чтобы дать волю своему гневу. «Ух! Ублюдок, даже не думая о том, чтобы получить помощь для своей семьи!» Пока Мугым пинал его ногами, двадцатретьий кадет думал про себя. «Да, сейчас ты можешь это сделать!» Посмотрим, сможешь ли ты это сделать, когда он вернется. Если бы Мугым и Джахён вознаградили его и сдержали свои обещания, 23 третий кадет выложил бы все, что узнал. Но он больше не хотел этого делать. Ты почувствуешь, насколько опасным может быть Чхон Йо Ун? Прошло всего три дня, но 23 третий кадет уже видел истинную природу Чхон Йо -уна. Он не был глупым принцем, который ничего не знал. И вообще... «Что это за тряпки у тебя на голове?» Спросил Мугым, и 23 третий кадет снял со своей головы тряпки. Стала видна его лысая голова, и Мугым ухмыльнулся при виде ее. Ты думаешь, я прощу тебя, если ты срежешь свои волосы?» Тогда Мугым снова пнул его, но теперь уже гораздо слабее. 23 третий кадет пронзительно закричал при себя, когда показал свою лысую голову. «Мугым!» «Йоун, идите все к черту!» И восьмая группа снова погрузилась в хаос. Прошло еще семь дней, и вскоре настал день возвращения Чхон Йоуна в группу. Утром правый страж Самён как обычно, посетил медпункт. Единственное отличие состояло в том, что в правой руке он держал меч в ножнах из коровьей кожи. «Вы здесь, учитель?» Чхо Йоун поздоровался с Соменом. «Мне еще многому надо тебя научить!» «Но сегодня уже последний день». Выражение лица Самёна говорило о том, что он действительно хочет продолжить учить Йоуна. Однако, поскольку Йоун посещал Академию, они должны были следовать правилам. «А что это?» «Это мой подарок тебе». На самом деле это было связано с просьбой Чхон Йоуна. Чхон Йоунун спросил Самёна, может ли он посмотреть, как Самён использует свою технику клинка. И Сомён пришёл с ним именно для этого. самён вытащил клинок правой рукой. Это был небольшой клинок, и на остром лезвии была вырезана фраза «Танец света». «Держи его». самён бросил его Йоуну. Он был лёгким. Он не такой тяжёлый, как я думал. Большинство клинков, которыми пользуются мастера боевых искусств, тяжелее этого. Но клинок «Танец света» Из нашей семьи весит двое меньше обычного. Это связано с техникой владения клинком, которой вы пользуетесь. Да, ты действительно очень умён. Техника клинка с умёна, танец бабочки, была быстрым и стремительным навыком, который выглядел как бабочки, летящие в несколько направлениях, и требовал лёгкого оружия. Но это не значит, что меч слаб. «Отдай его обратно мне». «Вот, пожалуйста». Йо-Ун передал клинок Самёну, который схватил его и ударил лезвием в угол кровати. Это было всего лишь простое движение, но резкая атака отрезала деревянный кусок от угла. йо он поднял кусок и положил его в угол. Он должен был остановить Самёна от этого. Бэк Джон Мён любил содержать свою комнату чистоте, И ему, вероятно, не понравилось бы, если бы эта постель была бы изрублена. Он очень острый. Да, вот почему это драгоценный клинок. самён не вдавался в подробности. Но его клинок был одним из самых известных клинков в демоническом культе. Тогда давай вернемся к тому, что ты выучил. Хорошо. он изучил основные шаги и формации. Он быстро шагнул вперёд и почти безупречно выполнил все движения. Он просто гений, удивился Самён. Он всего лишь несколько раз показал её Уну, не замедляя своих движений, но даже с такой скоростью для её Уны не было проблемой поглотить всё это сразу. Её Уна на самом деле прекрасно усвоил эти формы, когда она сканировала и запоминала движения Самёна. Но я не могу быть слишком совершенным с самого начала. Вот почему он не спешил делать все идеально. А теперь формацию. Танец бабочки состоял из 24 форм. Каждая форма включала три субформы. Но он изучил только субформы. ох Самен вздохнул. С таким талантом. Он научил бы его основным движениям, если бы у него был хотя бы месяц. Жаль, что он не может научить его чему-то большему. «Хорошо. Ты хорошо учился. Благодарю вас, учитель». Сами похвалил похвалил уна, затем он достал смятый листок бумаги. Почерк был плохим, но он был полон основной информации о танце бабочки и о том, как использовать внутреннюю энергию, связанную с ним. «Я хочу научить тебя этому основательно, но у нас нет времени. Я уверен, что ты справишься с этим сам». Я проверю тебя когда мы встретимся снова так что не ленись благодарю вас учителя и он был тронут своим учителем который присматривал за ним ну раз так я покажу тебе то что ты хотел увидеть отойди и он попятился и самён приготовил свой клинок до этого он никогда не позволял ее уну наблюдать за своими движениями с клинком самён стал серьезным поскольку он собирался использовать ядро своей техники клинка Нана -на. приготовься сканировать его!» «Активация сканирования указанной цели. Соммён». Том первая глава 19, а ты сам в этом виноват. Небо начало светать, и на тренировочную площадку опустился густой туман. Один человек бежал по земле с крайне высоким мастерством бега. Это был безумный клинок Соммён. Он выскочил из медпункта главного корпуса и быстро побежал. Его мастерство в боевых искусствах было настолько велико, что ни персонал, ни стражи не смогли бы его почувствовать, как бы они ни пытались. Однако были и те, кто наблюдал за ним с крыши. Это был мужчина средних лет с длинными рыжими волосами и человек со странной маской на лице. Там стояли левый страж Ихвамён и великий страж Моракём. Это крыса, то есть правый страж уходит. Ты хорошо притворился несведущим. Но это же был приказ, по крайней мере, мне больше не придется видеть, как он крадется у меня под носом. Они знали, что самён все это время пробирался в медпункт, но позволили ему продолжать. Наверное, мне снова придется выставить охрану на втором этаже. Второй этаж также слабо охранялся из-за этого. Это было сделано специально, чтобы Сомен мог свободно входить и тренировать ее уна. Тогда я пойду своей дорогой. Марагён попытался уйти, но Ихвамён спросил его. «Почему он так заботится о седьмом принце?» «Разрешение Самёна учить Йоуна означало, что Ихвамён сам нарушил правила Академии, когда был её главой. Если бы не непосредственный приказ от владыки, он бы отказался это сделать». Марагён остановился и коротко ответил. «Это будет справедливо». «Ха, -ха. тогда я думаю, что каждый ребёнок ему дорог, а разве нет?» Ихвамён покачал головой. Не сомневаясь в его воле, затем морогём исчез с крыши. Хм, я даже не смогу поймать его, если он действительно этого не захочет. Марагём, чьё прозвище было «Бог Ветра», обладал таким же быстрым бегом, что даже Ихвамён не мог за ним угнаться. Он нахмурился и пробормотал. Всего лишь четырнадцать дней. Будет ли вообще разница? Даже если он и учился у самёна, то это занялось всего две недели. Когда настало время утреннего обхода, Йоун все еще лежал в постели. М? Бэк Джон Мён странно посмотрел на него. Йоун всегда просыпался раньше, еще до того, как он приходил на работу, но сегодня он все еще спал. Ну, это его последний день, чтобы хорошенько отдохнуть. Из-за того, что он слышал, Джон Мён знал, что в группе Йоуна был Чхон Мугым, еще один наследник из клана Верности. Это означало, что Йоуну сразу же придется нелегко, когда он вернется. Джон Мён подумал, что Йоуну нужно хотя бы немного покоя, закрыл кровать занавеской и вернулся к письменному столу. Однако, в отличие от мыслей Джон Мёна, тело Йоуна переживало тяжелую реконструкцию. Расчетное время... необходимое для завершения 1 час. Текущий прогресс, полная реструктуризация мышц, завершена на 80%. Полная реформа суставов на 75%. Миллионы наномашин внутри Чхон Йоуна работали, чтобы изменить форму его тела, чтобы позволить ему выполнить танец бабочки. Он начал это сразу после того, как ушел самён но это еще не было закончено. Шесть часов. Это занимает слишком много времени. Это расчетное время, необходимое для изменения тела пользователя, в соответствии с движением цели. Сонмён. Чхон Йоун был шокирован, но это было понятно. И именно поэтому Йоун должен был оставаться в постели все утро. Прошел еще один час. Процесс завершен. Йоун очнулся от наркоза и встал, но его тут же вырвало на пол. Ух. Все тело содрогнулось, так как было перегружено из-за тяжелых изменений и анестезии. Это было нормально иметь негативную реакцию от преобразования своего тела в тело весьма опытного воина. «Что происходит?» Бэк Джон Мён уже клевал носом, сидя за своим столом, но тут же вскочил и побежал к Йоуну. Он похлопал Йоуна по спине и уложил обратно в постель. Когда Йоун снова уснул, Джон Мён проверил его пульс и был потрясён. Что тут происходит? Пульс у него такой, словно он прошел через какое-то тяжелое упражнение. В такое сердцебиение трудно было поверить. Особенно для того, кто только что спал. И пока Йоун спал, нано-машина перешла к следующему шагу, чтобы успокоить состояние Йоуна. Стабилизация реакции пользователя на изменение тела. Вскоре после того, как Джон Мён начал щупать пульс, он успокоился. Теперь Йоун мирно спал. Что происходит? Джон Мюон не мог понять, что произошло. И через час, незадолго до обеда, Йо Ун открыл глаза. Он возбужденно вскочил и сжал кулак. Он знал, что сила, которую он может вложить в свой кулак, была совсем другой. Это показывало, через сколько тренировок прошел Сон Мён. Если Сон Мюон поймет, что Йо Ун приобрел его тело всего за шесть часов, он будет потрясён Доктор Бекк! Он не почувствовал никого внутри медпункта, но просто крикнул, чтобы проверить. Доктор ушел на обед, поэтому Йоун встал и приготовился попрактиковаться в мастерстве владения клинком. У него не было клинка, но он приготовился, что его рука была клинком. Его тело быстро задвигалось, и рука рассекла воздух. Это было так быстро, как сделал бы это сам Сумен. «Как хорошо!» Йоун пришел в возбуждение и попытался перейти ко второму движению, но услышал, как тот идет по коридору и остановился. Ох, он не осознавал этого, но его чувства тоже стали более чувствительными вместе с телом. Он пробормотал, глядя на свою ладонь. «Я готов». «А? Готов к чему? Когда ты проснулся?» Доктор вошел и заговорил с Йо уном который стоял в центре комнаты. Йоун смутился и ответил. «Я имею в виду, что готов вернуться в Академию». Доктор снова проверил пульс Йоуна и объявил, что теперь он здоров и может уйти. Йоун облачился в форму кадета и взял нашивку с красным номером 7 на ней. «Мне будет скучно без тебя», — вздохнул Бэк Джон Мюн. «В отличие от того, что он ожидал увидеть здесь многих пациентов, эта комната была пуста». Йоун улыбнулся. «Скоро здесь будет много людей». В этом был скрытый смысл, но Джон Мён просто подумал, что было бы неплохо, если бы он принимал больше пациентов и ответил. «Да, я надеюсь, что это будет так. Нет, я думаю, что будет лучше, если здесь не будет пациентов». «Благодарю вас, доктор». «Да, удачи. Если бы доктор закрыл глаза на то, что Сон Мён учит Йоуна, это было бы очень неприятно». он был очень благодарен доктору и решил в будущем послать ему несколько пациентов. На тренировочной площадке все ученики собрались в одну группу. Все в восьмой группе повернулись в одну сторону. Причиной был Чхон Йоун, который наконец-то вернулся через две недели. «Наконец-то он здесь!» Лидер группы Чхон Мугым злобно улыбнулся. Чхон Йоун нашел инструктора Ипхёна и подошел к нему. «Ты уже здесь?» «Да, инструктор». «Ну что, теперь все в порядке?» «Да, сэр». «Это хорошо. Я уже учил тебя, но я уверен, что ты знаешь, где твое место». На самом деле, Импьону не очень-то нравилось видеть Йоуна. Сражение с Трою требовало, чтобы каждый человек не потерпел неудачу, чтобы они хорошо работали вместе, и хотя место Йоуна было наименее важным, оно все еще вызывало у него беспокойство. «Да, сэр». «Хорошо, тогда иди и займи свое место». Импхён указал на это место. Йоун знал, что ему не будут рады за то, что он пропал на две недели. Поэтому он быстро взял меч и щит и добрался до своего места. Сегодня был день тренировок с настоящим мечом, который проходил только раз в неделю. Мугин попытался зарычать на бегущего мимо него Йоуна. «Ты наконец-то здесь, ты, трусливая курица!» Йоун проигнорировал его и просто пробежал мимо. Мугым остолбенял Что-то было не так. Казалось, что Йоун совсем его не боится. «А? Что это такое? Его взгляд он не...» Вместо этого, казалось, что глаза Йоуна говорили Мугым о том, что он бросает ему вызов. «Тон 1, глава 20, а ты сам в этом виноват». «Давайте начнем. Держим дистанцию». «Если еще что-нибудь случится, я исключу виновного из академии». «Мадо!» Обучение началось. Однако импхён был сосредоточен только на одном человеке. У других учеников было две недели совместных тренировок, но у Чхон Йоуна их не было. Было очевидно, что он будет совершать ошибки. А проблема сегодняшней практики заключалась в том, что они использовали настоящие мечи. Во время последней тренировки с мячом произошел несчастный случай, поэтому Эмпхион нервничал. «Черт возьми, почему я застрял с ним?» Никто не хотел брать к себе Чхон Йоуна, так как его отвели в медпункт на такое время, и Эмпхион предложил принять участие в лотереи. К сожалению, в конце концов он взял мальчика в свою группу. «Пожалуйста, не делай никаких ошибок. В любом случае у него не так уж много задач». По крайней мере, позиция Йоуна требовала наименьшее количество работы. Затем Эмпхён поднял красный флаг, призывающий к первой смене построения. Кадеты быстро приняли необходимые меры, чтобы занять свои места. Те, кому нужно было двигаться больше всего, находились в первом ряду, а лидер группы в середине должен был хорошо вести остальных. «Хорошо!» – закричал Эмпхён. «Все делали это идеально, без каких-либо ошибок». Мугым был высокомерен и жесток, но он хорошо управлял своей группой и заставлял их выполнять его приказы. А что касается Чхон Йоуна... А? Дела у него шли совсем неплохо. В отличие от других кадетов, которым было трудно следить за построением в самом начале, Чхон Йоун следовал довольно хорошо. Он следит за тем, что делают остальные? Имхёна было любопытно, но он просто решил, что Йоун хорошо копирует остальных... Проблема с этим построением заключалась в том, что кадеты должны были поддерживать построение без движения. Держать построение! Кадеты должны были держать свои мечи и щиты и стоять неподвижно в течение довольно долгого времени. Это требовало силы мышц. Все крепко держались, но руки более слабых кадетов начали дрожать. Если бы щит дрогнул и столкнулся с другим щитом, раздался бы звук. Он не был бы таким громким, когда находился рядом с деревянными щитами. Но лязг между железными щитами был очень отчетливым. «Возьмите себя в руки! Даже не думайте о том, чтобы победить другие группы с такой выносливостью!» крикнул Импхён, и кадеты заскрепели зубами. Импхён злился на то, что есть еще кадеты, которые все еще не могут идти в ногу, даже после двух недель тренировок. Чхон Йо Ун, который, как было известно, обладал нулевой внутренней энергией, Вероятно, не смог бы удержаться. Импхён повернулся к нему. Что? Почему он все еще в порядке? Чхон Йо Ун смотрел вперед без каких-либо признаков усталости. Его меч и щит не сдвинулись ни на дюйм. Он действительно только что вернулся из медпункта. Импхён и сам это видел, так что это было очевидно. Было удивительно видеть, что Йо Ун так хорошо поспевает за группы. Взгляд Импхёна на Йоуна начал меняться, и когда половина кадетов начала дрожать, Импхён взмахнул жёлтым флагом. Кадеты двигались по кругу, чтобы сменить построение. Второе построение шло полукругом. Вокруг цели так, чтобы противнику некуда было бежать. «Да! Медленней!» Кадеты сделали шаг вперёд, чтобы оказать давление на врага. Никто не делал ошибок, и они безошибочно приближались к цели. «Хорошо!» «Очень хорошо!» — воскликнул Импхён, и Мугым удивился. Это было совсем не то, чего он ожидал. «Почему он вообще не делает никаких ошибок?» Йоун уже должен был сделать несколько ошибок. Но Импхён, казалось, не делал ему никаких замечаний. Вместо этого он аплодировал группе за хорошее построение. А это означало, что никто не ошибся. Йоун был сзади, так что Мугым не мог видеть его в первом построении». Но теперь он мог его видеть. Что? Юун выглядел прекрасно. Это построение было труднее поддерживать, так как они должны были продолжать размахивать мечами сверху вниз. Но Юун даже не выглядел усталым. Неужели он действительно не изучал никаких боевых искусств? Джайхён стоял рядом с Юуном. Но даже его правая рука дрожала. В это было трудно поверить, ведь Джайхён был из одного из высокопоставленных кланов. «Чёртов крестьянин! Я не позволю тебе забрать всю славу!» Тогда он подумал, что должен заставить Иона принять позор на себя. Мугым послал телепатическое сообщение Джахёну. «Если ты слышишь меня, кивни!» Джахён удивился, но сохранил хладнокровие и слегка кивнул. Отправка сообщений требовала по меньшей мере 30 лет внутренней энергии. А то и больше. «В третьем построении двигайся по моей команде!» Мугэм послал эти слова Джохёну, который улыбнулся и кивнул в ответ. Через некоторое время Импхён поднял синий флаг для третьего построения. Это было самое трудное, так как щиты должны были быть соединены вместе, а мечи были вставлены между ними, чтобы создать прочную оборонительную линию. Это очень просто, Йоун изучил все виды построений с помощью симуляции Нана, так что ему было легко. Другие ученики были осторожны, проталкивая меч вперед, чтобы не ударить человека впереди. «Будьте осторожны, но и быстры! Сделайте это!» Изменение построения стало медленнее, и Импхён сердито закричал, но вскоре построение было завершено. Чикон Йоун был в середине линии щитов, но кадет, который стоял сзади, был Джахён. Все, что им оставалось теперь делать, это удерживать свои позиции. Я вижу твою задницу. Джахён улыбнулся и поднял ногу. Он сосредоточил внутреннюю энергию, чтобы пнуть Иуна и заставить его упасть. Кристия не приспособлены ползать по земле. Он не мог издать ни звука, поэтому поставил ногу назад Иуна. Иун оглянулся на ощущение обуви на своей заднице и поднял глаза, чтобы увидеть Джахёна. Что? Да как ты смеешь? Джохёну не понравилось, что Юун холодно смотрит на него. Поэтому он сердито послал более мощную энергию, чтобы пнуть его внезапно. Ух! Зад Юуна был прикрыт барьером, отбрасывающим Джохёна назад. Джохён покатился по земле и рухнул вниз. Он не мог понять, что только что произошло. Это была внутренняя энергия из его задницы? Это было намного сильнее его энергии. Когда он уже лежал... На земле кто-то подошел к нему и сердито нахмурился. «Опять ты?» Это был Импхён. Он знал его с тех пор, как Джохён ударил мечом 23-го кадета. Он был потрясен и попытался встать. Однако боль пронзила его ногу, и он не мог встать. Это было последствием того, что он был отброшен назад из-за конфликта внутренних энергий. Джохён едва мог стоять, и он увидел, как Чхон Йоун ухмыляется за спиной Импхёна. Он в ярости кусал губы, но Импхён разозлился ещё больше и потянулся к своей чёрной дубинке на поясе. «Прикусил губу?» «О, так ты теперь злишься на своего инструктора, да?» «Нет, дело не в этом, я просто его задница...» «Задница? Ты, должно быть, сходишь с ума». «Ух!» Импхён быстро выхватил свою дубинку и ткнул ей живот Жахёну. Джохен схватился за живот и упал на землю. «Ты теряешь свое свободное время на три дня», — прошипел ему Импхён. «Пока все спят. У тебя будет специальная тренировка, которую я составлю лично». «Нет, инструктор!» Джохен попытался объясниться, но Импхён снова замахнулся дубинкой. Джохен быстро ответил. «Мада!» Кадеты восьмой группы ухмыльнулись. Джохен был закадычным другом Мугыма. и они были рады, что его наказали. В конце концов, он сделал несколько плохих вещей для группы. Потом они услышали, как кто-то скрипнул зубами. Чхон Мугым был в ярости из-за своего провалившегося плана. Чхон Ио он Том 1, глава 21, ты сам в этом виноват 3. В течение всего дня кадетам восьмой группы приходилось осторожно общаться с двумя главными фигурами. Чхон Мугым из клана верности яростно фокусировался на Чхон Йоуне. И это делало ситуацию неловкой для всех, потому что Йоун игнорировал его. И не только они чувствовали это напряжение. Левый страж и Хвамён тоже наблюдал за ними. Два кандидата в наследники в одной группе. Интересно. Он вышел не для того, чтобы наблюдать за тренировкой. Сегодня он был здесь, чтобы увидеть чон Йоуна. Восьмая группа выступала, как и ожидалось, так как это была единственная группа с двумя кадетами, имеющими черные нашивки. Единственной неожиданной вещью была внутренняя энергия Чхо Уна. У него ее больше, чем я ожидал. Всего две недели назад у Чхо Уна ничего не было. Но было странно, что он стал более могущественным, чем Джай член клана Верности. Он знал, что Самён учил его, но даже тогда... Количество внутренней энергии было необъяснимо. Шаром Черного Дракона у него должно было быть около 20 или менее 30 лет внутренней энергии. Но энергетическое отражение, которое Чхон Йоун выпустил на Джахён, означало, что у него было больше 30 лет внутренней энергии. Даже если бы Сон Мён помог Йоуну поглотить шар, это было бы уже слишком. Неужели... Он поглотил всю энергию шара. Тогда это его собственный талант, а не из-за того, что этот пьяница помог ему. Ха. Так значит, у него есть кровь владыки? И Хвамен не думал, что Саймен хорошо обучил его. Поэтому он стал и покинул это место. Когда дневная тренировка закончилась, все кадеты столпились в большой кафетерии, чтобы вместе пообедать. Чхон Йо приветствовал это, так как уже две недели подряд ел только рисовый суп. Второй этап требовал совместной работы, и поэтому они также должны были есть вместе. О, это же курица! На стол было подано куриное мясо, маринованное в соевом соусе. Одним из преимуществ кадетов было то, что им предоставлялось неограниченное количество еды. Пока кадеты спокойно ждали, положив на стол палочки для еды, Один из преподавателей крикнул «Вы можете есть!» «Мадо!» и громко ответили и принялись жадно поглощать пищу. Чхон Йоун улыбнулся, почувствовав вкус куриного мяса. Он был сыт по горло двумя неделями рисового супа. И пока ел, все время чувствовал на себе пристальный взгляд Чхон Мугыма. Он не был уверен, почему клан верности так сильно ненавидит его. «Тебе лучше поесть сейчас, потому что завтрашнего дня ты будешь плохо питаться!» У Чхон Йоуна также была глубокая ненависть, укоренившаяся в нем к шести кланам. Его гнев все еще вырывался наружу, когда он думал о своей матери, которая была отравлена до смерти. «Ты смеешь топтать слабых. Теперь я буду топтать тебя ногами!» Ему пришлось поклониться, потому что раньше он был слаб. Но теперь все было по-другому. Когда обед подошел к концу, раздался звонок, и все остановились, чтобы положить палочки на тарелки. Чхон Йоун взглянул на остальных и сделал то же самое, закончив прием пищи. «Обед закончен!» «Мада!» – кадеты закричали в ответ и начали выходить из столовой по очереди. Когда они снова выстроились на тренировочной площадке, инструктор им Импхен распустил свою восьмую группу. «А сегодня вы свободны!» Все, кроме восьмидесятого кадета, свободны. Свободны! Все ушли, кроме Джохёна, который кмурился в ожидании. Чхо он насмешливо посмотрел на Джохёна, который последовал за инструкторами. И направился в общежитие. Общежитие находилось в левой части главного корпуса. Оно было разделено на пять секций, и каждая секция имела два этажа. Нижний этаж предназначался для мальчиков, а верхний – для девочек. Всего на каждом этаже было 10 комнат, и в каждой комнате было не более 20 кроватей. Таким образом, каждая группа могла бы занять одну комнату для сна. Именно так все делилось до третьей секции, а в начале четвертой секции каждый получал свои личные комнаты после прохождения третьего испытания. В пятой секции жили инструкторы. Чхон Йо Ун жил в комнате номер 8. «Эй, эй, и куда же ты направляешься?» Раздражающий голос раздался сзади, когда Чхон Йоун попытался войти в комнату. Он не видел обладателя голоса непосредственно, но мог догадаться, кто это был. Когда он повернулся, Чхон Мугын посмотрел на него, скрестив руки на груди. Позади него стояли шесть кадетов из восьмой группы, которые вели себя как его закадычные друзья. Он хочет быть над всеми, куда бы ни пошел. Все принцы и принцессы шести кланов были известны тем, что воспитывались величайшей заботой и уважением. Им никогда не приходилось делать что-то самостоятельно, так как у них всегда были слуги. Например, Чхон Ван Рё, принцесса клана Страсти, делала то же самое. Она была лидером группы, но когда время занятий группы истекало и наступал свободный период, она все еще имела около десяти кадетов, Следующий за ней, как ее свита. Кадеты вскоре собрались вокруг, так как они увидели, что по слухам седьмой принц противостоит чхон Мугэму из клана верности. хе сейчас я тебе покажу!» Мугэму нравилась эта ситуация, так как он хотел поставить ее уно в неловкое положение перед всеми. «Крестьянский мальчик! Хорошо ли было сидеть запрети в медпункте, как трус?» Глаза Чхон Йоуна стали холодными. Мугому понравилось, как Йоун отреагировал на его выбор слов, и он продолжил. «Тебе не нравится слово крест «Ты плохо говоришь о владыке?» «Что?» «Если я крестьянин, то ты должен считать, что владыка также крестьянин». На лице Мугому появилось ошеломленное выражение. Он думал только о матери Йоуна, но когда Йоун упомянул о владыке, Его слова застряли в горле. «Неужели ты настолько благодароден, что можешь так плохо говорить о самом владыке?» я, «Я никогда бы не сказал!» Все кадеты здесь были преданы владыке. Независимо от того, были ли они членами шести кланов или детьми владыки, они должны были мудро выбирать свои слова. Кадеты вокруг них молчали. «Члены клана верности идиоты». Чхон Вон Рё усмехнулась, наблюдая за ними. Глупо было видеть, как такой мальчик, как Чхо Йо Ун, играет с его словами. «Дурак, все еще цепляешься за крестьянского мальчика». И Чхон Кюн Ун, который был из клана меча, также покачал головой, когда он остановился, чтобы посмотреть, что происходит. Ох Лицо чон Мугыма побагровело. Он собирался смутить Йо Уна, но вместо этого ему стало стыдно. «Ах ты, ублюдок! Я разобью тебе лицо, Сау!» Все замолчали. Кулак Йоуна ударил Мугыма по лицу прежде, чем он успел закончить фразу, и из носа Мугыма хлынула кровь. «С чем? Что ты пытался мне сказать?» «Ах!» Мугым попытался использовать боевые искусства клана верности, начав с движения кулака верного демона, но Чхо Йоун начал бежать. Все, кто наблюдал за происходящим, Никогда не думали, что Йоун попытается сбежать. «Ах, схватить его!» «Да, сэр!» Кадеты, стоявшие позади Мугыма, побежали к Йоуну, который бежал к лесу позади здания общежития. Мугым также использовал свою технику передвижения, чтобы следовать за ним. И в отличие от других кадетов, которые возбужденно наблюдали за происходящим, Чхон Ван Рё и Чхон Кюнун смотрели на Йоуна так, словно он был странным. Шестеро кадетов, последовавших за Йоуном, были потрясены. Они знали, что у Йоуна нет никакой внутренней энергии, но все равно не могли догнать его. «Почему он такой быстрый?» Они не могли догнать его, но Йоун тоже не собирался увеличивать отрыв. «Уж не заманивает ли он нас?» задумался на секунду 203-й кадет, так как Йоун, казалось, поддерживал определенную дистанцию во время бега. «Что ты делаешь?» а Мугым смахнул кровь с носа и промчался мимо них. Он должен был поймать Йоуна и переломать его кости, чтобы он мог чувствовать себя лучше. Йоун оглянулся и остановился. «Черт, ублюдок ты, перестал бежать!» Мугым сжал кулаки и подошел ближе. Йоун ответил с ухмылкой. «Бежать?» «Хм, это я специально привел тебя сюда». «Что?» Я просто не хочу, чтобы остальные это видели. И с этими словами тело Йоуна подпрыгнуло, как пружина, и он ударил Мугыма ладонью сверху вниз. Это была почти засада, но Мугым был наготове со всей своей внутренней энергией. Таким образом, Мугым поднял два своих кулака и, скрестив их, блокировал ладонь Йоуна. Мугым был отброшен назад на два шага, и его глаза дрожали от шока. Ты-ты-ты! «Как ты научился такому боевому искусству?» Он не думал ни о каких деталях до сих пор, но теперь Чхон Мугым был потрясён увидев силу, стоявшую за внутренней энергетической атакой Йо Уна. Том 1, глава 22, «Ты сам в этом виноват» 4. Атака Чхон Йо Уна не была легкой. Она была настолько сильна, что Чхон Мугым защищался с помощью энергии, накопленной количеством 7 лет. но все равно был отброшен назад на два шага. Его сила не слаба. Мугым думал, что одолеть Йоуна было бы легче легкого, но все оказалось совсем не так, как он ожидал. Сейчас самое время. Чхон Йоун начал второе движение — танца бабочки. Быстрая атака клинком была завершена с помощью мощного вращательного движения, первоначально сделанного для защиты, но... оно также оказалось эффективным при атаке с близкого расстояния. У него не было никакого оружия в руках, но он использовал внутреннюю энергию в своей правой руке, чтобы заставить ее работать как лезвие. « Принц, будьте осторожны! — крикнул один из шести учеников, когда они подбежали ближе. Мугум использовал свою технику передвижения, чтобы отбежать на три шага назад и увернуться от атаки. Он вернулся от неё. Йоун удивился, ведь он думал, что это будет последний удар. Мугым бросился и атаковал грудь Йоуна, это было третьим движением кулака верного демона. Хм… Он принял удар из контратаки, но уклонился от второй атаки, оттянул верхнюю часть тела назад. Однако это был еще не конец. Мугым ткнул Йоуна локтем в правое плечо. Йоун быстро поднял запястье, чтобы защититься, но удар локтем был сильнее. он был отброшен назад примерно на четыре шага. Если еще не хватает внутренней энергии, Мугм поступил в академию с накопленной энергией на 20 лет вперед и с помощью шара черного дракона увеличил количество энергии, которое обладал ранее. Но я могу это вынести. Муымм с юных лет принимал много разных лекарств, так что его скорость поглощения шара черного дракона была не так высока. Кроме того, его вспыльчивый характер также заставил его поглотить меньше. Я не должен давать ему инициативу. Йоун нанес ловкий удар клинком, и его рука оставила след, похожий на бабочку, пролетевшую в воздухе, когда она атаковала правое плечо Мугыма. «Как он может использовать такое боевое искусство?» Шесть ручников тупо смотрели на Йоуна, Они знали, что он приобрел одно из лучших боевых искусств, просто взглянув на него. Если бы они знали, что это был танец бабочки, который использовал самён, они были бы еще больше потрясены. «Ты превзошел все мои ожидания!» Удивленно произнес Мугым и, подойдя ближе, увернулся от атаки Йоуна. Его техника кулака была сильна, но он также сосредоточился на том, чтобы быть гибким, что позволило ему двигаться гибко, после чего Мугым ударил Йоуна ногой в левый бок. Ух, Йоун был отброшен вправо от удара ногой. Он изучил основные боевые искусства, но еще не освоил техники приземления. Поэтому ему пришлось прокатиться по земле, прежде чем он, пошатываясь, встал на ноги. Я не ожидал пинка. Он был потрясён. Удар был так силен, что у него закружилась голова. Когда он смог еле-еле восстановить равновесие, Мугым почувствовал облегчение. «Я был удивлен таким прекрасным искусством владения калинка, но ты все еще новичок!» Йоун нахмурился. Мугым узнал, что Йоун все еще очень слаб в боевых искусствах только после нескольких обменов ударами. У него в памяти есть основные движения, но он не знает, как реагировать на атаки. Чхо Мугым был спыльчев, но он был всё-таки талантливым ребёнком, обученным различным техникам. У него было много опыта с тех пор, как различные учителя учили его. Боевые искусства требовали реального жизненного опыта, чтобы пользователь знал, когда и что использовать в различных обстоятельствах. «Ну-ну, тебе ещё предстоит пройти долгий путь». Я недооценил его. «Что же мне теперь делать?» Чхон Йоун занервничал. Его голова была заполнена различными формами танца бабочки. Но у него не было опыта, чтобы выбрать, что использовать. «Я посмотрю, как ты будешь изучать боевые искусства, после того, как я раздавлю тебя!» Мугэм бросился в сторону Йоуна. В этот момент Йоун отчаянно попытался принять решение. «Что же мне делать? Что мне нужно использовать?» И тут до него донесся голос Нана. Ощущается опасность от враждебного существа. Активация дополненной реальности, чтобы справиться с приближающейся опасностью. Активация обучающего боя для запуска режима защиты. Глаза Йоуна быстро вздрогнули когда в них засверкали маленькие светлые частицы. «Умри!» Кулаки Мугыма атаковали его. И Чхо Йоун среагировал, отойдя в сторону, и ударил Мугыма в подбородок. «Ах!» Мугым не ожидал нападения. Поэтому его голова была повернута в сторону. У кулака не было никакой внутренней энергии, но от ударов подбородок у него закружилась голова и он потерял равновесие. «Что? Это же не техника владения клинком!» Он бы потерял сознание, если бы кулак обладал внутренней энергией. Мугим использовал свою технику передвижения, чтобы дистанцироваться. «Что? Его движения изменились?» Даже ученики были шокированы. Они думали, что Мугым прикончит его этой атакой, но это сделало ситуацию неопределённой. В глазах Йоуна всё теперь было совсем по-другому. Что это такое? Была активирована дополненная реальность, чтобы вести пользователя через обучающий бой, чтобы реагировать на враждебные действия. Йоун видел все виды линий и надписи над тем, что видели его глаза. Даже сейчас, когда атака Мугыма почти настигла его, Он видел следы, составленные из огоньков и надписей, которые говорили ему следовать за ними. И он последовал за ним, что позволило ему увернуться от атаки. А затем на подбородке Мугыма появилась белая стрелка со знаком кулака, и он выполнил рекомендацию. Это бокс, одно из боевых искусств, записанных в программе. Он был временно применен для этого обучающего боя. Обучающий бой? Это означает «руководство». «Значит, ты показала мне, что надо делать!» Я проанализировала движение враждебного существа по шкале 0,01 и достигла определенного результата. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Итак, то, что я только что сделал, это бокс?» «Бокс является одним из встроенных боевых искусств программу и...» «Все понятно. Если ты используешь бокс в качестве учебного пособия, можешь ли ты поменять его на танец бабочки?» «Анализ и передача данных танца бабочки завершена, поэтому это возможно. Вы хотите применить его?» «Да!» Изменение режима обучения на танец бабочки. Пока Чхон Йоун стоял неподвижно, чтобы поговорить с Нано, у Мугюма прошло головокружение, и он сердито крикнул. «Ты даже научился пользоваться приемами кулака! Ты действительно скрывался как вор! Но это больше не будет работать!» Мугэм снова бросился в атаку с десятками кулаков. Йоун увидел кулаки, приближающиеся к нему, вместе с указаниями, что ему делать. «Я вижу, куда и как он атакует!» Чхо Йоун улыбнулся. Затем он плавно сместился, чтобы увернуться от атак. «Как? Он от всего уклонился!» Было трудно поверить, что Йоун, который раньше едва мог реагировать на атаки, теперь уклонялся от всего. Дело было не только в этом. Йоун атаковал в ответ мощными ударами клинка. «И что?» Мугым быстро повернулся, чтобы защититься. Но он смог блокировать только две атаки. Руки Йоуну взлетели, как бабочки, и вскоре одна из них оказалась на правом плече. «Ух!» Мугым почувствовал сильную боль, и кровь прилила к его горлу. Если бы это было нападение с настоящим клинком, он был бы убит. «Как он может использовать такую атаку?» У Йоуна было не больше внутренней энергии, чем у Мугыма, но его атакующая техника была подобна технике опытного воина. Все это было возможно, потому что движения Йоуна были точной копией движения Сумена. Мугым почувствовал, что его ноги теряют энергию из-за повреждений. Тогда в его голове всплыли какие-то воспоминания. «Мугым, если ты сделаешь все хорошо, владыка...» Внимание твоего отца к этой грязной сучке порпадет, и он вернется ко мне. Это все из-за тебя! Это все потому, что ты слаб! Если бы только эта грязная сучка не появилась! Мать Мугыма, леди Джа, вышла замуж за владыку, чхон Юджона по договоренности. Это был брак по клятве шести кланов. Но леди Джа любила владыку. Она делала все, что могла, чтобы завоевать внимание владыки. но её никогда не любили в ответ. Внимание Владыки было сосредоточено только на девушке-рабыне из Дворца Владыки. «Дело не во мне! Это всё из-за тебя! Это всё из-за тебя!» Последнее, что он помнил о своей матери, это как Леди Джа душила своего собственного сына, отчаянно рыдая. «Ага, почему у меня опять эти воспоминания?» Когда эти воспоминания вернулись к нему... Он стал ненавидеть только одного человека. Мугым с ненавистью стиснул зубы и ударил кулаком в лицо Йоуна. «Ты думаешь, я проиграю такому крестьянину, как ты?» Йоун легко уклонился от атаки, наклонив голову. И хотя он попытался ударить Мугыма в лоб, он передумал и схватил своего противника за запястье, чтобы прижать его к земле. «Ух!» Мугым почувствовал сильную боль в затылке. И его голова покраснела, а вены проступили от шеи до лба. «Ты не посмеешь! Я не могу проиграть такому но ну Как ты? Как же так?» Мугым сердито закричал, но Йоун холодно посмотрел на него и сказал. «Ты сам в этом виноват!» Том 1, глава 23, второе испытание 1. Чо Мугым принц из клана верности. Его поражение потрясло шестерых оставшихся учеников до глубины души. Мальчик, у которого еще две недели назад вовсе не было внутренней энергии теперь обладал техниками боевых искусств, легко превышающими их. «Что такое? Вы тоже хотите немного?» Чхо Йоун сговорил с учениками в угрожающем тоне, и все они в унисон замотали головами. Йоун только что победил Мугыма, человека, которого они шестером победить не могли». «Тогда выбирайтесь и забирайте его с собой». Шестеро учеников подбежали к Мугыму и подняли его. Хотя Мугымы проиграл Йоуну, их страх перед кланом верности никуда не делся. «Если у меня будет столько же власти, они будут бояться меня точно так же», — промелькнула мысль в голове Йоуна при наблюдении за этими учениками. Мугым лежал на земле из-за сильной боли, но смущение от посторонней помощи было куда сильнее. Поэтому он сердито закричал, отталкивая учеников. «Отпустите меня! Я в состоянии двигаться сам!» «Но принц!» «Не заставляйте меня повторять дважды!» После этой фразы ученики отпустили Мугыма, а тот в свою очередь закричал на Йоуна. «Почему ты не добил меня?» Мугым ненавидел чхон Йоуна. Но он прекрасно понимал, что у того было не меньше причин для ненависти, так как его жизнь с самого детства постоянно подвергалась опасности. Тем не менее, Йоун решил не убивать Мугыма в последний момент, он изменил свой удар, просто бросив его на землю, и это заставило Мугыма почувствовать, что его пожалели. «Если бы второе испытание не было групповым, я бы уже оторвал тебе голову», — ответил Йоун. «Шестеро учеников побледнели, и это была приемлемая причина». Но Мугым все никак не мог угомониться. Ба! Только подумать, простой крестьянин, с такими соображениями! Если ты продолжишь болтать, я раздавлю твою голову. Ну так сделай это, ублюдок! Ха! И он с отвращением посмотрел на Мугыма и направился обратно в общежитие. Идя по дороге обратно, он не выглядел таким уж счастливым. Я не могу игнорировать опыт. Он смог хорошо сражаться при помощи Нана. Но было понятно, что ему не хватало боевого опыта. Если бы не Нано, он мог бы и проиграть. Мне потребуется время, чтобы набраться опыта. Но эти шесть кланов не позволят мне сделать это легко. Поэтому в первую очередь мне нужно научиться пользоваться теми техниками, что есть у меня сейчас. Обучающий бой неплохо помог бы ему, знай он о нем до начала сражения. нана. Да, пользователь? Сколько из твоих способностей я задействовал на данный момент? Нана продолжала показывать ему все новые и новые способности. Но все это было связано только с тем, что она реагировала на чрезвычайные ситуации. Проверка пользовательских данных. В настоящее время пользователь воспользовался лишь тремя процентами от способностей нано-машины. Чхон Йоуна интересовали только боевые искусства, поэтому его интерес... По отношению ко всем другим возможностям, нано-машины был крайне низок. Программа данных нано была настолько обширной, что при полном её применении этого было бы достаточно, чтобы перевернуть эту эпоху с ног на головы. Однако большая часть всех этих программ в любом случае была скрыта, но нано не спешила говорить об этом Чхон Йоуну. 3 процента?» «Да, пользователь». «Я использовал так мало». Официальные записи указывают, что в среднем большинство пользователей использует лишь 30% от всех возможностей наномашины. Я уверен, что у тебя просто огромное множество полезных способностей. Да, Чхон Юна наконец-то дошло, что он не использовал возможности наномашины в полной мере. Расскажи мне обо всех своих способностях. Принято. Начинается передача полного руководства по нано-машине седьмого поколения в мозг пользователя. «Вы согласны?» «Да». «Для лучшего понимания она будет сопровождаться передачей программы обучения английскому языку, вы согласны?» «Это тот язык, который ты иногда используешь». «Все верно, пользователь». «Да, хорошо». После подтверждения Нана начала передавать информацию в мозг Йоуна, так как информации было довольно много, на ее передачу было затрачено продолжительное количество времени, но были и хорошие новости. По окончанию передачи Йоун больше не чувствовал тошноты или недомогания. Похоже, его мозг наконец-то приспособился к передаче информации. Единственное, что он почувствовал, это легкое головокружение. По его прошествию в голове Йоуна появилось четкое понимание того, на что способна нано -машина. «Ты действительно способна на все это?» Это было за пределами его понимания. Было несколько способов помочь Йоуну заполнить его пробелы с недостатком опыта. Одним из них была возможность способность повторной симуляции. Значит, я могу симулировать сражение с другими людьми в дополненной реальности? Теперь Йоун понимал английский язык и различного рода футуристические слова. Да, но для этого потребуется анализ движений противника. Могу ли я использовать движение Чхон Мугыма? Для создания полноценного боевого аватара недостаточно информации, но создание аватара на основе предыдущей боевой записи возможно. Это было не идеально. Но всё же лучше, чем ничего. Ладно, давай попробуем. Йоун решил сменить направление и отправиться в отдалённый район, который обычно пустует. У него всё ещё было свободное время до наступления темноты. Поэтому он решил попрактиковаться в симуляции снано. Активация дополненной реальности. Создание аватара для симуляции битвы. В его голове раздался голос Нана, а в глазах промелькнул свет, превращающийся в Чхон Мугыма. «Ух ты!» Йоун был удивлен. Этот аватар в лице Чхон Мугыма мог видеть только он. «Настройка параметров симуляции. Пожалуйста, установите процент урона, который аватар может нанести пользователю». «Процент урона?» «Если вы хотите, чтобы всё было как в реальности, вы можете установить его на 100%, а если хотите избежать лишних травм, то можете установить его пониже». «Понял, тогда давай остановимся на 100%!» Он не думал, что это будет слишком больно, так как это был всего лишь клон. Позже он понял, как сильно он ошибался. Начало симуляции. Аватар Чхому Гэма ухмыльнулся и закричал. «Крестьянин, давай сразимся!» «Что?» Чхо Йо Ун был ошламлён. Он не ожидал, что Аватар сможет скопировать даже речь. Он знал, что Аватар был всего лишь клоном, но это всё равно вызывало у него раздражение. «Думаю, на этот раз я могу раздавить ему голову!» Йо Ун бросился в атаку, а Аватар мугым атаковал его в ответ. Это была та же самая атака, с которой он уже сталкивался прежде. Йо Ун вспомнил, как он уклонился от него в прошлый раз при помощи Нана. и обошёл его, чтобы атаковать при помощи танца бабочки. Но в этот момент... «Неужели ты действительно думаешь, что на меня сработает такая ничтожная атака?» выкрикнул аватар Чхон Мугыма, странно изогнув своё тело, уворачиваясь от атаки, после чего ударяя Йоуна в живот. «Ух!» Чхон Йоун свалился от сильной боли. Он и подумать не мог, что боль будет настолько правдоподобной. «Ух, почему это так больно?» Чхон Йоун сплюнул, дожидаясь ответа нано. Нано-машина воспроизводит то же количество боли, которое пользователь чувствовал прежде. Чёрт возьми! Вы хотите изменить процент? Нет. Оставь как есть. Йоун отказался, он пришёл к выводу, что эта боль станет его мотиватором уклоняться от каждой атаки, даже если всё это и является фальшивкой. Крестьянин! Нападай же! Мугым издевательски поманил его пальцами. Йоуну не оставалось ничего, кроме как броситься на аватар со своей техникой клинка. Том 1, глава 24, второе испытание. Поздней ночью Йоун наконец-то закончил свою тренировку с симуляцией в дополненной реальности и возвращался обратно в общежитие. Он был измучен четырьмя часами тренировки. Нана залечила все его физические раны. Но ментальную усталость излечить было невозможно. Я выиграл только один поединок из пятнадцати. он вздохнул. Без обучающего боя первый поединок закончился бы после пяти обменов ударами. «Раздавить его голову?» «Я был так глуп!» Голос Нана прозвучал в ушах поникшего Йоуна. «Ваши техники будут улучшаться по мере приобретения опыта. По мере вашего прогресса, выбор пользователем верных движений и правильных умений будет также увеличиваться». После шести поражения Кряту, он начал реагировать на атаки Мугыма. Начиная с 10 поединка, он был в состоянии контратаковать Мугыма так, чтобы тот не мог отреагировать. И, наконец, в последнем поединке он смог выиграть после 30 обменов ударами. Да, я победил, но Мугым использовал лишь три атакующие техники. Аватар с внешностью Чо Мугыма был ограничен в своих действиях из-за того, что у Йоуна не было полных данных о его техниках. Но несмотря на это, его все еще было... Очень трудно победить. Это разогрело в Йоуне настоящую страсть к тренировкам. Ух, я смогу с легкостью одержать победу над этим аватаром всего через несколько дней. Не сомневаюсь, пользователь. Йоун выбрал это в качестве своей первой цели, но была информация, которую он просто не мог знать. Аватар Чхомугыма был создан на основе информации, полученной Йоуном из реальной битвы. Но вот он сам знал все техники боевых искусств, на которых был способен Йо Ун. Это означало то, что добиться победы над Аватаром, который знал все его движения и не чувствовал усталости, уже было большим достижением. Когда он вернулся в комнату восьмой группы, его окружала гробовая тишина. «Он здесь! На нем даже ни единой раны нет!» Было очевидно, что другие ученики уже слышали о том, что произошло. Этого было достаточно, чтобы понять, насколько чон Йо Ун был силен. Однако они все еще боялись власти клана верности в культе, поэтому никто из них так и не осмелился подойти к Йоуну и заговорить с ним. Пока Йоун шел к своей кровати, другие ученики расступались, открывая ему дорогу. Это было совершенно иное чувство по сравнению с тем днем, когда он поступил в Академию, и люди смотрели на него с отвращением или сочувствием. Так вот каково это иметь силу. Он просто победил одного из принцев, но для них это имело настолько большое значение, что иун чуть не рассмеялся слух. «Где моя кровать?» Йоун огляделся в поисках своей кровати. А в это время к нему кто-то подошел. Это был двадцать третий кадет с синей тканью на голове. Он вежливо указал на кровать обеими руками и провел иуна прямо к ней. «Вот ваша кровать, принц!» Двадцать третий кадет вел себя так, словно он был слугой Йоуна. Другие ученики впали в шок. «Что? Что он делает?» Большинство учеников было сбито с толку, но для 23-го кадета это был шанс рискнуть. За свою неудачу он поплатился избиением на всеобщем обозрении. А также Мугым нарушил обещание позаботиться о его клане. «Облюдок!» Чон Мугым пообещал уничтожить клан 23-го кадета, когда выйдет из Академии. Что еще больше его разозлило? Когда он увидел, как четыре часа тому назад Мугым появился с ранами, он принял окончательное решение. «Я должен рискнуть, даже если мне придется умереть!» После этого он решил встать на сторону Чхон Йоуна в борьбе за следующего наследника престола. И вместе с этим решением Йоун стал его господином. «Ты ведешь себя несколько иначе, чем ранее». Чхон Йоун понимал, что 23-й кадет изменился после того инцидента в медпункте. Теперь в нем не было былого страха перед Йоуном. «Тебе что-то от меня надо?» — спросил Йоун. Двадцать третий кадет на секунду заколебался, но опустился на одно колено поднял обе руки, сложив их знак уважения и сказал. «Я, двадцать третий кадет, Хо Бон, буду служить вам, как своему господину!» Ученики потрясенно перешептывались между собой. Йоун тоже был удивлен. Он всегда думал... что ему нужна власть, но он и понятия не имел, что начнет набирать ее так скоро. Ты хочешь, чтобы я стал твоим господином. И я сожалею о той глупой ошибке, произошедшей в медпункте: Пожалуйста, примите меня в качестве своего слуги и позвольте мне служить вам как к своему господину. И он задумался. В отличие от охранника Джана, посланного охранять его по приказу Владыки, Хобоон, который хотел стать его слугой по собственной воле, разжег что-то внутри него. Пожалуйста, пожалуйста. Хобон посмотрел на её Уна, а тот улыбнулся и кивнул. Затем Хобон в восторге поклонился, опустив голову к земле. Спасибо. Я буду служить вам вечно. И в этот момент, Хе, я не ожидал увидеть здесь такого дерьма. Это был Чон Мугым, он вернулся вместе Джахёном, который недавно закончил свою специальную тренировку. Ты, жалкое насекомое, как ты смеешь «Клясться верности какому-то крестьянину!» Джахион устал, но нахмурился и сердито сплюнул в сторону Хобона. Это испугало Хобона, заставляя его начать дрожать. Однако он и не повел головой, продолжая смотреть на Йоуна. Поэтому Йоун принял решение. Его голова медленно повернулась к Джахиону. «Ты смеешь плохо отзываться о моем слуге?» «Что?» Холодный голос Йоуны потряс Джахиона. Если бы это был тот же Йоун, которого он знал, он бы ни секунды не раздумывая напал на него. Но он уже услышал, что ему проиграл даже Мугым. «Ты здесь единственное насекомое, что следует за своим хозяином, словно хвостик». «Что ты сказал?» «Почему ты заикаешься? Неужели испугался?» Йоун насмехался над Джахёном, заставляя его выйти из себя. «Крестьянин!» Джохен рванул вперед, атакуя он однако Йоун увернулся, изогнув верхнюю часть своего туловища и ударил его в затылок. «Ах!» Глаза Джохена закатились, и он потерял сознание. Его атака была одной из основных кулачных техник клана верности. Благодаря тому, что он практиковался весь вечер, он без проблем смог избежать ее. «Он ничто по сравнению с аватаром», — пробормотал Йоун. Хобон смотрел на него с удивлением и восхищением. «Ах, мое решение было верным!» Его все еще терзали сомнения, но при виде того, как Йоун поставил на место приспешника другого, принца, всего лишь одним ударом, все его сомнения испарились. «Что? Хочешь снова сразиться со мной?» Йоун посмотрел на Мугым из стоящего ухода, однако Мугым отреагировал совсем не так, как ожидалось. ты можешь наслаждаться тем, чего достиг сейчас!» «Но в итоге ничего не изменится!» Мугым просто проигнорировал Йоуна и, подойдя к своей кровати, лёг спать. «Чё, Мугым просто взял и проигнорировал его?» «Невозможно!» Действия Мугыма поразили всех учеников. Мугым был известен своей чрезвычайной жестокостью, но почему-то сейчас он тщательно избегал сражения с Йоуном. Начиная с этого момента в общежитии восьмой группы произошли кардинальные изменения. Ученики начали проявлять интерес к Чхо Йоуну. Они не позволяли себе такого поведения, как Хобон, но начали задаваться вопросом «А что если?». Вскоре настал день второго испытания. Каждый из учеников подтягивался к тренировочной площадке вместе со своими настоящими мечами и железными щитами. Том 1, глава 25, второе испытание 3. Вторым испытанием была битва между групповыми построениями. Они должны были сразиться друг с другом при помощи 12 построений, которые они сейчас тренировали. Для этого требовались взаимопонимания между каждым человеком и точные решения их лидера. «Я обучил вас всем построениям. Теперь все зависит только от вас. Все понятно?» Мадо, каждый из инструкторов, оставил свои последние пожелания своим группам. Несколько дней назад... Каждая группа начала практиковать построение во главе с лидерами своих групп. Инструкторы не должны были быть вовлечены в последнюю часть обучения. Прежде чем мы перейдем к началу следующего испытания, мы проведем жеребьевку, левый страж Ихфомен выступал на сцене. Как я уже объяснял ранее, с первую по пятую, с пятую по восьмую, с девятую по двадцатую. Лидеры каждой из групп будут тянуть жеребий, чтобы выбрать, кто станет их противником. Он объяснил, как будет проходить испытание три дня назад. Когда лидеры поднялись на сцену, ученики начали бормотать себе под нос. Лидеры второй и третьей группы сменились. Они тоже сменились. Вторая и третья группы сменили лидеров. Кроме Чхон Муйона из клана Мудрости, из первой группы, и 72-го кадета из четвертой, в двух других группах лидеры сменились. Хм, только двое? Их момент, однако, не выглядел удивленным. Вскоре был решен противник для каждой из групп. Первая против третьей. Вторая против четвертой. Первая и четвертая группы взволнованно прокричали. «Ва!» Двигаясь дальше, Фомен закричал. «Далее лидеры с пятой по восьмую группу! Поднимайтесь сюда!» Лидеры каждой группы быстро забрались на сцену. Люди начали перешептываться. Поскольку две группы также сменили своих лидеров. У восьмой группы тоже был другой лидер. О, и Фомян выглядел заинтригованным. Он думал, что лидер восьмой группы не может смениться, поскольку это был принц Чхон Мунгым, но им оказался совершенно неожиданный человек. Чхон Йоун? Это была черная нашивка номер семь. Чхон Йоун. Лидер пятой группы Чхон Ван Рё из клана Страсти также была шокирована этими изменениями. Я же предупреждал его, глупец! Пока она корила Мугыма, Йоун со своей стороны вообще не мог поверить в то, что произошло. Он не знал, что будет исполнять обязанности лидера вплоть до прошлой ночи. Вчера вечером, ближе к концу дневной тренировки, многие группы отправились на подготовку к предстоящему испытанию. Но некоторые решили воздержаться от этой идеи, поскольку были обеспокоены тем, что другие группы могли увидеть их тактику, и восьмая группа была одной из них. Чхон Мугым, которому явно не хватало потенциала в качестве лидера группы, уже определился с тактикой и распустил свою группу пораньше. Чхон Мугым! Когда Мугым уже собирался начать тренировать боевое искусство, его кто-то позвал. А, это ты? Это была Чхон Ван Рё из клана страстия Мугым попытался пройти мимо неё но Ван Рё быстро сдвинулась, блокируя ему путь. Что ты делаешь? Я позвала тебя. Ты можешь остановиться, чтобы хотя бы спросить, зачем? В отличие от Чхон Йоуна, наследники шести кланов знали друг друга и довольно часто общались между собой. Что? И что ты хочешь сказать? Ох, черт бы побрал твоя высокомерие. Чхон Ван Рёв вздохнула. Мне тогда показалось... Или ты назвала клан верности идиотами? Сердито ответил Мугоем. Он еще помнил тот день, когда поджидал ее Уна ухода в общежитие. Ха, конечно. Хорошо, я сделаю это по-быстрому. Слушай сюда. Ей не нравилось, как ведет себя Мугым, но она считала, что ей нужно рассказать об этом. Поэтому она закатала рукава, чтобы показать повязку, наложенную на ее руку. Мугым спросил. Тебя ранили? Насколько знал Мугым, никто... Не мог причинить ей вреда, кроме принца в шести кланов. Да, вчера. Вчера я тренировалась в одиночку, и кто-то устроил на меня засаду. На тебя? Засаду? Кто в здравом уме пойдет на такое? чон Ван Рё была слабее остальных наследников шести кланов, но она все еще была намного сильнее, чем кто-либо из других учеников Академии. Нападавший скрывал своё лицо, поэтому я не поняла, кто это был. «Да ладно, получается, тебя ранил какой-то маленький трусишка?» «Я тебя предупредила я никогда не снижаю бдительности. Она была в середине своей тренировки, поэтому была хорошо подготовлена. Тем не менее, нападавший был равен, или даже сильнее, чем наследники шести кланов. «Итак, тебя ранили, поэтому сейчас ты говоришь мне быть осторожным». Если нападавший атаковал меня, то он может спокойно прийти и за тобой. Мы находимся в одной конкурирующей группе. Могом нахмурился. Ты же знаешь, что эти четыре группы будут сражаться друг с другом, верно? Да. Мы могли бы спокойно тянуть жребий между всеми группами. Как ты думаешь, почему нас ограничили только четырьмя? Что ты имеешь в виду? Черт возьми. Подумай уже наконец своей головой. Если судить... круг до четырех групп, тогда ты сможешь предугадать с какой из них ты будешь сражаться. После раздумий Мугым наконец-то ответил. «Ты хочешь сказать, что, распространяя эту информацию, Академия вынуждает каждую из групп атаковать лидера чужой группы?» Что ж, ты действительно туповат. Но все равно, если вывести из строя лидера группы, то оставшимся ее членам будет сложно конкурировать с остальными. Чон Ванрё предположила, что Их Вамён преднамеренно поделился с ними этой информацией, тем самым вынуждая группы пытаться атаковать лидеров чужих групп. И её предположение сбылось, когда на неё напали прошлым вечером. Уже завтра настанет день испытания, так что не рискую идти тренироваться в одиночку. Я не хочу, чтобы кто-то из наследников выпал до начала второго испытания, и опозорил всех нас. Она могла бы не говорить ему об этом, но пришла предупредить, как в старые добрые времена. Мугим кивнул, и когда она ушла, он решил внять ее предостережением и взял с собой на тренировку Джахёна. Чхон Йоун закончил свою тренировку с симуляцией, дополненной реальностью около полуночи и спешил вернуться обратно в общежитие. «Фух, мне предстоит еще много работы». Несмотря на выше им сказанное, он побеждал аватара уже в 60% случаев. До его цели еще было далеко, но он уже получше освоил технику клинка. Полностью поглощенный сегодняшней тренировкой, он неожиданно услышал звуки вспыхнувшей драки. Ух, он побежал на источник короткого выкрика. Когда он добрался до туда, на земле уже лежала одна фигура, а другая отбивалась от кого-то еще. В лесу было слишком темно, чтобы разобрать, кто есть кто. «Нана, активируй режим ночного зрения!» «Активация режима ночного зрения!» На глаза Йоуны сразу же увеличилось световое воздействие, и теперь он мог с легкостью все разглядеть. чон Мугым?» Тот, на кого напали, едва отбивался от нападавшего из-за полученных ран. Был чон Мугым. Он сражался с человеком в маске, но тот выглядел на порядок сильнее. Он теснил его своими мощными атаками. Черт возьми! Правая нога Мугыма была повреждена. Но несмотря на это он держался довольно хорошо. Однако это был лишь вопрос времени. Как и ожидалось, Мугым попытался сделать несколько шагов назад, но упал после того, как в его ноге больше не осталось сил. Ух! Воспользовавшись этим, неизвестный человек... хотел добить левую ногу Мугыма, но в этот момент на него закричал Йоун «Остановись!». Ему не нравился Мугым, но он не мог потерять лидера группы за день до испытания, поэтому он бросился в атаку. Человек остановил свою атаку и замахнулся мечом на Йоуна, однако он не учел, что глаза Йоуна не сковывала тьма, поэтому он слегка наклонился, избегая меча, и ударил человека в маске в живот своей техникой клинка. После того, как он коснулся его живота, человек маски быстро отступил, чтобы увеличить расстояние между ними. Йоун был удивлен. «Он оступил, Как только я прикоснулся к нему?» Догадаться, что это за человек, было сложно. Он прищурился, чтобы рассмотреть Чхон Йоуна, и развернулся, дабы сбежать. Чхон Йоун подумал было погнаться за ним, но решил отказаться от этой затеи. Помимо Мугыма на земле лежал еще один человек, И с его головы капала кровь. «Эй, ты в порядке?» «Крестьянин! Черт возьми! Как я могу быть в порядке, когда на меня напал какой-то человек в маске?» «Может, не просто оставить его здесь?» Йоун одогнал от себя эти мысли и помог Чхон Мугэму и другому ученику быстро добраться до общежития. Увидев своего лидера и еще одного члена группы с опасными ранениями, ученики восьмой группы молчали с серьезными выражениями лиц. Учеником, чья голова кровоточила, был Джахьон. Вытирая кровь с головы Джахьона, он спросил у Нана. С ним все в порядке. Сканирование раненого объекта. Доктора сейчас не было в медпункте, поэтому он мог положиться только на Нана. Найден порез от меча. 4 сантиметра в длину и 2 миллиметра в глубину. Требуется очистить и зашить рану. Вопреки его опасениям, рана была не настолько опасной. Проблема была с Чхон Мугымом. А ха Чёрт!» Он держался за правое бедро, из которого лилась кровь. Его лицо уже побледнело от потери слишком большого количества крови. «Позови инструктора!» «Да, сэр!» Хобон быстро выбежал из комнаты по поручению Йоуна. Вскоре пришёл инструктор и начал обрабатывать рану Мугыма. Но всё было довольно плохо. «Он не сможет ходить какое-то время». Выражения лиц учеников помрачнели. Предупреждение Чхон Ван Рё стало реальностью. Том 1, глава 26. Око за око. Инструктор вынес Мугыма для дальнейшего лечения. Йоун окликнул инструктора, так как был еще один раненый ученик, но инструктор был поглощен уходом за Мугымом. Поэтому Йоуну не оставалось ничего другого, кроме как извалить Чжахёна на плечо и последовать за инструктором. Куда он делся? Инструктор направлялся к главному зданию. Йоун использовал свою технику передвижения, чтобы догнать его. Однако, похоже, что инструктор ждал его. «Инструктор, 80 кадет тоже ранен!» «Я знаю». «А?» «Я знал, что кто-нибудь возьмет его и последует за мной». Инструктор только что сказал, что оставил Джохёна там нарочно. Йоун спросил у него. «Вы вынудили меня пойти за вами?» «Но ты же не дурак». Похоже, что этот ответ можно считать за «да». «И какова причина этого, шэр? «Причина?» «Ничего особенного. Вашу группу специально заставили думать, что...» «Все, следующее испытание уже обречено». В словах инструктора было что-то странное. «Ладно, я просто хотел сказать тебе об этом. Давай его сюда». Инструктор свалил Джохёна на плечо и велел Йоуну возвращаться обратно. «Ты же знаешь, что кадет не может находиться за пределами общежития ночью, верно?» «Да, сэр». Чхон Йоун развернулся, чтобы вернуться обратно в общежитие, и в этот момент инструктор крикнул ему сзади. «Ну, есть много способов добиться своего». После этого инструктор вошел в здание с двумя кадетами на своих плечах, заставив Йоуна задуматься о том, что он имел в виду. Войдя в комнату, он кое-что понял. Он сказал специально... Значит, с другими группами происходило то же самое?» Он понял, что имел в виду инструктора. В отличие от Мугыма, Чхон Йоун не знал, что происходит, и не понимал намерений Академии сообщать им об условиях испытания три дня назад. «Если устранить лидера другой группы, то с остальными ее членами справиться не составит труда. Если бы другие группы подверглись такому же нападению, они бы тоже уже поняли об этом». Затем до Йоуна наконец дошло, в чем был смысл всего произошедшего. Так вот почему они поделили четыре группы для сражения друг с другом. Они сделали это специально, с самого начала по такая скрытым атакам. Было бы странно, если бы было так просто. Это была Академия Демонического Культа, а не какого-то ориентированного на справедливость клана. Стремление к частной командной работе было странным, и теперь было понятно, что скрывало за всем этим. Теперь чон Йо Ун знал правду. Значит, они хотят, чтобы мы вели себя как истинные члены культа. Хорошо. Значит, мне не нужно так четко придерживаться этих правил. Йо Ун беспечно вошел в комнату. Услышав слова инструктора, все члены восьмой группы впали в депрессию. Йоун вздохнул. «Как долго вы собираетесь унывать после потери нашего лидера?» «Что ты такое несешь?» Крикнул в ответ один из кадетов, следовавших за Мугымом. После этого все ученики повернулись к Йоуну. «Нам нужно выбрать нового лидера и разработать новую стратегию для завтрашнего испытания. Мы не можем продолжать сидеть сложа руки». Никто не мог найти слов, чтобы ответить на это. Йоун был прав. Они чувствовали себя глупо, думая, что уже проиграли, раз потеряли своего лидера. Один из кадетов спросил, «Тогда кто станет нашим следующим лидером?» Об этих построениях знали все, но только у лидера был опыт руководства над всей группой. Кроме того, на лидере лежала ответственность за 18 кадетов. И никто, кроме Мугыма и Джахёна, не хотел брать ее на себя. Тогда хобом предложил, «Почему вы думаете, что у нас нет лидера?» «Мой господин Чхо Йоун готов повести нас!» Кадеты были ошарашены. Сначала они думали, что у них нет лидера, но потом поняли, что, возможно, Йоун действительно сможет занять его место. Наступила тишина, которую развеял один из учеников, поднявший руку. «Я, 38-й кадет, Ли Чан согласен с этой идеей!» «И я тоже!» И это было только началом. Вскоре подавляющее большинство согласились избрать чон Йо Уна следующим лидером. У шестерых кадетов, последовавших за Мугымом, не было выбора, кроме как согласиться с большинством. После этого чон Йо Ун попросил группу подтвердить их решение. «Вы действительно согласны с тем, что я буду новым лидером?» Они ответили утвердительно, после чего чон Йо Ун поделился с ними своими мыслями с тренировок. Они провели весь вечер за раздумываниями над новым планом. В полночь, когда все уже спали. Кто-то вышел из общежития восьмой группы и куда-то тихо направился. Он закрыл лицо черной маской. На-на, активируй режим ночного зрения. Активация режима ночного зрения. Это был Чхо Йо -ун. Почему он куда-то ушел в то время, как все остальные спали? Чхо Йо Ун остановился ухода в одну из комнат. Эта комната принадлежала седьмой группе. Дверь комнаты была приоткрыта, поэтому он заглянул в нее. «Тут есть кто-нибудь, кто не спит?» Сканирование интерьера комнаты. Глаза Йо уна скользнули по комнате, а сканер, заключенный в них, пробежал слева направо. Все 20 объектов внутри комнаты спят. Голос Нана подтвердил, что люди внутри спят. Йоуна осторожно открыл дверь и вошел внутрь. Наконец-то все уснули. Йоун отсутствовал всю ночь, дожидаясь, пока кадеты из других комнат уснут. Нана, тот, кто напал на Мугымы, находится в этой комнате. Йоун знал, что Нана запоминала все, что видела. В этой комнате нет совпадений. В седьмой группе нападавшего тоже не было. Но Йоун не спешил выходить из комнаты. Понятно. Впрочем, это не имеет значения. Йоун подошел к кроватям и начал нажимать на акупунктурные точки каждого из кадетов. Когда он закончил работать со всеми кадетами, осталась последняя кровать. Она принадлежала лидеру группы. Но когда он подошел к кровати, глаза лидера широко распахнулись. «Что?» В отличие от других кадетов, у него был более чуткий сон, поэтому он проснулся от создаваемого Йоуном шума. Однако его акупунктурную точку зажали быстрее, чем он успел отреагировать. Чхон Йо был потрясён но ему удалось быстро усмирить его. Он облегченно вздохнул и вынул из кармана длинную иглу. «Я знаю, что ты этого не делал, поэтому мне очень жаль». После этих слов Йо Ун воткнул иглу в бедро, ступню и несколько точек мышц лидера седьмой группы. Кокина. Когда он проснется, то не сможет нормально двигаться в течение следующих нескольких дней. «Здесь мы закончили. Пойдем к следующей комнате». Цель Чхон Йоуна не заканчивалась только на этой комнате. Помимо мести за события, произошедшие этим вечером, у него были и другие цели. Он собирался следовать скрытым условиям второго испытания, поэтому Йоун перешел к пятой комнате. В отличие от седьмой и восьмой, где вся группа состояла из мальчиков, в пятой группе было два кадета женского пола, одна из которых была лидером, Чхон Ван Рю. Увидев, что она находилась на верхнем этаже, Чхон Йоун решил оставить эту затею. Тогда нападавший должен быть из шестой группы. Если он смог навредить Мугэму, то это точно должен был быть один из лидеров групп. Поэтому Йоун подумал, что виноватым в этом происшествии мог быть лидер шестой группы и направился к ним в комнату. Нана просканировала комнату. В общей сложности спят 16 кадетов. Шестнадцать? Чхон Йоун нахмурился. В шестой группе в общей сложности было 20 кадетов, и трое из них были девушками. Если внутри было только 16 человек, то это означало, что один человек пропал. И он решил войти внутрь и осмотреть каждого из кадетов, но так и не смог найти их лидера. Что? Было бы слишком странно, если бы то, что он пропал, было бы простым совпадением. И он, покачав головой, посмотрел на других кадетов. Ну... Есть много способов добиться своего, верно? Затем он, усмехнувшись, начал нажимать на их акупунктурные точки. Все это происходило до того, как Чхо Йо Ун поднялся на сцену для участия в Жребии. Их во был очень сильно удивлен. Если лидером восьмой группы был Чхо Йо Ун, это означало, что Чхо Муглим был кем-то ранен. Значит, они растолковали мое испытание верно. «Думаю, в этом году Академия будет успешной». И Хвамян спросил у всех лидеров. «Вы все подготовились?» На что лидеры групп ответили ему единоклассным криком. «Мада!» «Хорошо. Я знаю, что все вы подготовились к этому испытанию честно и порядочно. Удачи». «Честно и порядочно?» После этих слов лидеры почувствовали себя слегка неловко. Пока лидеры групп спускались и передавали бумажки, которые они вытащили. Инструктором один из кадетов в свирепа свирлил их взглядом. Это был лидер шестой группы, 108-й кадет Ха-Ильмин. Заметив это, Чхо Йоун приказал Нана. «Нана, просканируй его». Куда бы ни пошел Ха-Ильмин, за ним, хромая, плелась половина его группы. Йоун почувствовал удовлетворение от осознания того, что он достиг своей цели. «Сканирование завершено». Объект ха ильмин соответствует силуэту нападавшего. Том 1, глава 27, Око за Око 2. После обнаружения им нападавшего на лице Чхо-Йоуна, возникла легкая улыбка. ха иль же, напротив, был не в очень хорошем расположении духа. Он был единственным лидером группы, который не был ни принцем шести кланов, ни членом высокопоставленного клана. Когда он услышал информацию о делении команд на группы, которые будут сражаться друг против друга, его голове возникла идея, как по-легкому пройти это испытание. Если я избавлюсь от лидеров, тогда это будет проще простого. Все группы проходили одинаковую подготовку по строению, поэтому логично, что все они были примерно равны по силе. Поэтому хайльмин начал каждую ночь устраивать засады. Он напал на двух принцев и принцессу. Обменявшись несколькими ударами с Чхон Ван Рио, он понял, что сможет легко ее ранить. Однако был момент, о котором он не знал. Энергия музыкальной волны Чхон Ван Рио, которую она распространяла, позволяла ей уловить мельчайшие звуки. После первой неудачи он решил отправиться за Чхон Мугымом. После засады, сопровождающейся неожиданной атакой, он смог его ранить, Однако, когда он попытался его добить, ему помешал незваный гость, заставив отступить. Однако он решил, что раненой ноги Мугыма было уже более чем достаточно. Затем он попытался напасть на еще одного лидера, но не смог, так как повреждения от предыдущей засады не позволили ему это сделать. и Я думал, что сбежал. Ему показалось, что он смог уклониться от атаки незваного гостя. Но в итоге это было не так. Эта атака сломала ему несколько рёдер, поэтому ему пришлось остаться на крыше, чтобы исцелить себя. Видимо, нападавший совершил данное деяние в это время. Что за ублюдок это сделал? Он и представить себе не мог, что какой-то безумец нападёт на всю группу ночью. Вернувшись, он заметил, что вся его группа никак не может проснуться. И тогда до него дошло, что их всех усыпили при помощи акупунктурных точек. Разбудив их, он понял, что половина его группы не могла нормально двигаться из-за различного рода повреждения в мышцах ног. Ну Но почему именно ноги? Ох. Евгению не нужно было быть, чтобы понять, что это была расплата за содеянное им тем вечером. Как ты посмел? Вполне вероятно, что виновник находился в во восьмой группе. Но когда он увидел Чхон Ёуна, вышедшего на сцену, то пришло замешательство. Он Известный по слухам седьмой принц. Это не может быть он, как человеку у которого еще три недели назад вовсе не было внутренней энергии, мог совершить такое. В восьмой группе должен был скрываться кто-то более сильный, чем он. Цель х Эльмина была проста. Я найду виновника и переломаю ему ноги. Наконец, жеребьевка была завершена. Пятая против восьмой, шестая против седьмой. Члены седьмой группы вздохнули с облегчением. Им пришлось сменить лидера из-за вчерашнего инцидента, поэтому они отчаянно хотели избежать пятой группы, лидером которой была Чхон Ван Рю. «Нам повезло. У шестой группы дела похуже, чем у нас. Похоже, мы сможем пройти дальше. Ха хотел сразиться с восьмой группой, чтобы отомстить им. Но этот результат разозлил его еще больше. Просто подождите». Напротив, восьмая группа не разделяла радости с седьмой. Они столкнулись с группой, которая не понесла ни единой потери. «Хмм...» «Тогда все это было напрасно», — подумал Чхо Йо Ун. Все сложилось крайне неудачно. Он решил больше никогда не играть в азартные игры судьбой и взглянул на Чхон Ван Рё. Кван Страсти. Чхон Ван Рё была шестой в борьбе за трон. Могин был в той же группе, что и он, поэтому у него не было выбора, кроме как победить для начала ее. Хотя она не была самой сильной из наследников, проблема заключалась в том, что она была известна своими лидерскими качествами. «Это не имеет значения. Рано или поздно мне нужно будет победить их всех», заверил себя Йоун. После того, как были решены все пары, их Ихвамен закричал о начале испытания. «Первая группа! Выходите на середину тренировочной площадки!» «Мадо!» В первом сражении участвовали первая группа и третья. В отличие от напряженной третьей группы, первая, похоже, была уверена в своей победе. Чхон Му -йон! И он прекрасно знал это имя. Он был ближайшим наследником на престол. Если не принимать во внимание тот факт, что он был из клана Мудрости, или, иначе говоря, из самого могущественного клана, среди шести сильнейших, он был известен своей силой, мудростью и нравом. Когда обе группы были готовы, их во воскликнул. «Побеждает та команда, которая одержит победу над другой. Начинайте!» «Мада!» И вот началось испытание. Обе группы бросились атаковать друг друга. «А?» Обе группы, не изменив построение, атаковали первым боевым построением. При такой скорости они просто столкнутся и начнут теснить друг друга. Такую схему атаки третьей группы понять было «Можно!» так как у них сменился лидер, но для такого человека, как Чхон Му Ён, придумать такой план было слишком абсурдно. «Ва!» И вот Чхон Му Ён начал действовать, отдав приказ за несколько секунд до столкновения. «Справа! Третье построение!» Правый фланг строя ускорился, меняя вместе с этим и формацию. Их фомен был поражен. «О, диагональное построение!» Действия первой группы были настолько хорошо скоординированы, что третья просто не успела отреагировать на это. Когда они столкнулись, левый фланг третьей группы был отброшен назад, после чего начал сдавать и правый. «Ух, не давайте им вас теснить!» а Ва! Скорее всех откинули назад. «Поднимайтесь, вы все должны стать! Новый лидер третьей группы пытался восстановить строй, но это не возымело никакого эффекта. Воспользовавшись этим моментом, Чхон Му Ён вонзил свой меч в его плечо. «Ах!» Муйон холодно заговорил с ним. «Ты проиграл. Сдавайся». «Было слишком поздно. У него уже не было иного пути». «Я сдаюсь». Вот и все. Проницательность и быстрое решение Чхон Муйона принесли победу первой группе. Их Хвамен стал со своего места и крикнул. «Поздравляю с победой! Объявляю о прохождении первой группы второго испытания». Ученики что-то бормотали и с завистью смотрели на первую группу. Йоун, однако, о чем-то глубоко задумался. Вскоре подошла очередь второй пары. «Начинайте!» Это был бой между второй группой и четвертой. Обе группы наблюдали за тем, что произошло ранее, поэтому они не стали опрометчиво бросаться в бой. После смены нескольких построений победитель был определен без особых сюрпризов. «Поздравляю четвертую группу с победой!» Вторая группа сделала все возможное, несмотря на смену лидера, но они все равно проиграли. Как и ожидалось, все совпало. В то время, как все остальные были сосредоточены на результатах, Йоун был рад, что правильно предугадал победителя. Проигравшим пришлось с мрачными лицами покинуть тренировочную площадку, в то время как победители кричали от радости. «Следующая пара, поднимайтесь!» – крикнул их в омен. Это был бой пятой группы против восьмой. Йоун посмотрел на своих тревоженных членов команды. Они потеряли свой энтузиазм. Так не пойдет. Йоун глубоко вздохнул и обратился к ним. «Вы боитесь?» «Я тоже. Я прекрасно понимаю, что все вы обеспокоены тем, что у нас сменился лидер. Но если мы сейчас проиграем, нас исключат из Академии». Не знаю, как вы, но я этого не хочу. Моя цель лежит как можно выше. Все повернулись к Йоуну. Он вел с ними беседу не как наследник престола, а как обычный ученик. Но я также зол. Я не хочу проиграть тем, кто устроил засаду на нашего лидера, чтобы мы потерпели неудачу. Иногда гнев был лучшим лекарством от нервозности. От слов Йоуна члены его группы начали злиться. «Если вы разделяете мои мысли...» мы не можем здесь проиграть. Больше мне вам сказать нечего. Давайте победим. И Чхо Йоун не ошибся. Услышав его слова, ученики загорелись рвением ворваться в бой. Теперь они позабыли о своих страхах и тревогах. Давайте победим! Когда восьмая группа вышла на тренировочную площадку, и Хвамен задался вопросом. Сможет ли он сплотить группу? Это было неожиданно. Он не считал Йоуна достойной заменой и не верил, что у него хватит сил сделать это. Впрочем, это в оси не означало, что он проиграет. Ну что ж, посмотрим, кот он или тигрёнок Затем их Ихваймен дал сигнал к старту. Побеждает та команда, которая одержит победу над другой. Начинайте! Мада! Мада!